Лоренс Блок. Вор с палитрой Мондриана. Глава 1. День в борнигатских книгах кинулся томительно медленно. Впрочем, он не был исключением. Торговцы букинистической книгой редко когда мечтают удалиться на покой, чтобы вести тихую размеренную жизнь, и не успевают насладиться ею сполна. Этот конкретный день Был отмечен двумя событиями, причём в более случае произошли они практически синхронно. Женщина прочитала мне стихотворение, а мужчина пытался продать книгу. Стихотворение называлось "Смит из третьего Орегонского умирает", и написал его Мэри Кэрлайн Дэвис. А женщина, прочитавшая мне его, оказалась хрупким созданием со свежим личиком, большими карими глазами, обрамлёнными длинными ресницами. И с минирой склонять голову набок, чему, по всей видимости, научилась у какого-нибудь пернатого питомца. В ручках, маленьких и изящных, без колец на пальцах и маникюра на ногтях, она держала томик стихов. Первое издание Мисс Девис. Барабаны на наших улицах, которое издательство Макмиллан сочло нужным выпустить в 1918 году. И вот она прочитала мне следующее: Регонская осень, но вновь Никогда не увижу я в синей дымке дождя этих гор и холмов, никогда из-под ног не взлетит с треском перьев фазан, столь доверчиво праздный. Я сам ощущал себя в тот миг доверчиво праздным, однако умудрялся не спугкать бдительного ока со стеллажа под табличкой Религия и философия, возле которого маячил ещё один посетитель, крупный неуклюжий парень лет 30, в модных невысоких сапожках фирмы Фрей. Мужин в селевис на пуговицах, коричневом вельветовом пиджаке, широкий рубчик поверх фланелевой рубашки, тоже коричневой, только более тёмного оттенка, очки в роговой оправе, кожаные заплатки на локтях, бородка довольно аккуратно подстрижена, копна прямых каштановых волос не подстриженных вовсе. Вот и рос лепестки, устилают дорогу в пыли. Все давно разошлись по домам в ожидании беспечным. Все надежды развеяны в прах, но у всех на устах разговоры об этих цветах и о празднике вечном. Что-то заставило меня не сводить с него глаз. Возможно, было нечто в его внешности и манере держаться, что подсказывало. Такой человек в любой момент может отправиться паломником в Иефлием. Возможно, из-за его ташикейса В Брентано и Стренге у покупателей проверяют сумки и портфели на выходе. В других магазинах их следует оставлять при входе. Я же разрешаю своим посетителям оставлять при себе портфели и сумки, и порой на выходе они у них изрядно тяжелеют. Но торговля старыми книгами вообще не слишком доходное дело, хотя мало какому продавцу понравится, как его товар вот так уплывает из лавки. Никогда не увижу я в ночь Как бледнеет листва у кустов, и как в гавань заходит корабль с тонкой мачтой высокой, умираю они, говорят, от того и вернулась назад. В синей дымке ко мне григонская осень. Она испустила тихий, восторженный вздох и захлопнула маленький томик, затем протянула его мне и спросила о цене. Я сверился с карандашной записью на форзаце и табличкой со списком торговых наценок, приклеенной к прилавку липкой лентой. Последний раз налог с продаж взвинтили до 8-14%. Есть, оказывается, люди, которым подобный абсурд может прийти в голову, но они, по всей видимости, просто не умеют вскрывать замки. Господь наделил нас самыми разнообразными талантами и способностями. А уж мы распоряжаемся этим даром по своему собственному усмотрению. 12 долларов, объявил я, плюс 99 центов торговой надбавки. Она выложила на прилавок десятку и три бумажки по доллару. Я уложил её книгу в бумажный пакет, заклеил липкой лентой и дал ей цент сдачи. Она взяла монету, и тут наши пальцы случайно соприкоснулись, и между нами пробежало нечто вроде электрического разряда. Нет, ничего сверхъестественного по силе или напряжению, ничего такого, что могло бы свалить с ног, но что-то всё же определённо проскользнуло. и она склонила голову на бок, и на секунду глаза наши встретились. Автор какого-нибудь романа «Времен регенства» не применул бы написать, что между нами протянулась тонкая ниточка молчаливого взаимопонимания. Но все это осущая ерунда, ничего такого не протянулось. Просто я протянул ей пакет, а она взяла. Тем временем второй мой посетитель рассматривал обтянутый кожей труд Мэтью Джилигана, доктора юриспреденции под названием Катаграмматика Синкограмматика. А может, наоборот, книга эта досталась мне в наследство вместе с лавка от старика Лицаура, прежнего её владельца. И если бы я не протирал время от времени пыль на стеллажах, так бы ни разу и не попалась на глаза. Ладно, если этот парень Тюрдово занамерился что-то спереть, подумал я. Пусть берёт эту книжку. Однако он вернул Джилигану на полку. Как раз в тот момент, когда Мэри Кэрролл Энн Дэвис покинула лавку, в сопровождении моей маленькой скромницы. Я провожал её глазами, пока она не переступила порога. На ней был костюм и берет цвета сливы или клюквы, чёрт знает, как они там его называют в каталогах в этом году. Но во всяком случае, он ей очень шёл. Затем я увидел, как второй покупатель подошёл к прилавку. Я опустил на него руку. Выражение лица, насколько позволяло судить борода, было довольно сдержанное. Он спросил: "Покупаю ли я книги?" И голос при этом звучал как-то заржавленно и хрипло, словно он не так уж часто им пользовался. Я ответил, что да, покупаю, но только те книги, которые потом наверняка могу продать. Тогда он поставил свой атташекייס на прилавок, щёлкнул замочками и открыл И я увидел в нём большой том. Он вытащил его и показал мне. Автором был некий Франсуа Дюшердек. Предметом описания являлись бабочки и моли древнего мира, причём описывались они досконально, насколько я мог судить с первого взгляда, и по-французски. Издание было великолепно иллюстрировано цветными рисунками. Правда, о фронтиспিসে не хватает, заметил он, листая книгу. Но остальные 53 разворота с цветными иллюстрациями сохранились. Я, как и внук, не сводил глаз со страницы, где изображались белохвостые бабочки. Ещё ребёнком я охотился на этих созданий самодельным сачком, затем умерщвлял их в банке с формалином, потом расправлял крылышки, прокалывал тельца булавкой и помещал в пустую коробку из-под сигар. Очевидно, подобный исследовательский интерес Был продиктован вполне определёнными причинами, но мне они были неведомы, и даже задумываться о них не хотелось. В обычном магазине её просто раздерут на картинки, сказал он. Но книга такая красивая и в таком хорошем состоянии, что я подумал, надо бы показать её букинисту. Я снова кивнул и залюбовался на этот раз молями. Одна называлась икропие, все икропие гилуна, единственное название моли, которое я знал. Что ж, настало пора познакомиться и с другими. Я закрыл книгу и спросил, сколько он за неё хочет. 100 долларов, ответил он. Меньше, чем по 2 доллара за цветной разворот. В простом магазине мне бы дали по 5-10 за разворот. Ну а потом расклеили бы по стенам для украшения. Возможно, сказал я. Провёл по переплёту, затем по верхнему краю титульного листа, где в треугольнике были вытеснены слова «Нью-Йоркская публичная библиотека». Снова перелистал книгу «В поисках штампа, изъятое из обращения», ведь библиотеки время от времени избавляются от ряда книг, как музеи от некоторых не слишком ценных экспонатов. Однако книга Душардека явно не заслуживала подобного обращения. Штрафы за задержку книг имеют тенденцию к росту. Сочувствием заметил я, хотя иногда в библиотеках объявляется нечто вроде амнистии для закоренелых должников, когда вы можете сдать просроченную книгу без штрафа. Это выглядит не слишком справедливо по отношению к тем, кто уже успел заплатить без всяких протестов и споров. Тем не менее, как мне кажется, помогает вернуть книги в обращение. А ведь это самое главное, верно? Я снова закрыл книгу. и бережно уложил ее в атташе-кейс. Я библиотечных книг не покупаю. Кто-нибудь докупит. Не сомневаюсь. Знаю я одного торговца. У него есть штамп, изъятый из обращения. А я знаю одного плотника. Так он умудряется завинчивать гайки молотком, — сказал я. У каждого свои профессиональные хитрости. Но эта книга вообще никогда не была в обращении, и никому не выдавалась. лежала в запертом ящике в справочном отделе, и получить её можно было лишь по специальному требованию. Если книга ценная, уж они всегда найдут способ отсечь к ней доступ. Библиотеки призваны служить народу, но, видимо, они возвлекли себя музеями, раскрывают от людей самые лучшие свои книги. Однако, насколько я успел заметить, им это плохо удаётся. Все их ничл я в смысле. Ну, эту, к примеру, им не удалось от васкрыть. Голос усмехнулся. обнежи фряд ровных белых зубов. Да я вообще что угодно могу оттуда вынести, сказал он. Что угодно? Вот как? Назовите любую книгу, какую только хотите, и я вам доставлю. Нет, серьёзно. Что хотите, могу притащить, хоть мраморную статую льва, если цена будет приемлемая. Нет, знаете, льва мне не надо. Что угодно, только не льва. У меня тут и без того тесно. Он похлопал ладонью по книге. Так берёте или нет? Если хотите, я могу немного сбавить цену. Нет, знаете, меня не слишком интересуют книги по естественной истории. Но это не главное. Я вообще не покупаю библиотечных книг. Вот в чём дело. А жаль. Это единственный вид книг, по которым я специализируюсь. Так вы выходите специалист? Он кивнул. Никогда не связываюсь с торговшами разного рода дельцами. Я бизнесмен независимый. Пытаюсь сам свести концы с концами и никогда ничего не барую у коллекционеров, но библиотеки. Он расправил плечи, и на груди под рубашкой заиграли бугорки мышц. Я, видите ли, в своём роде вечный студент, сказал он. Никогда не спал всё остальное время, просиживал в библиотеках: публичные библиотеки, университетские. 10 месяцев прожил в Лондоне и просто не вылезал из Британского музея. У меня вообще особое отношение к библиотекам. Смесь любопытства, любви и ненависти, если так можно выразиться. Понимаю. Он закрыл атташе кейс, защелкнул замки. В библиотеке британского музея имеются две библии Гутенберга. Если прочтете где в газетах, что одна из них исчезла, знайте, моих рук дело. — Что ж, — заметил я, — чем бы вы там ни разжились, одно прошу. Не приносите их сюда. Часы через 2 я сидел в бомрeп, потягивая пирье и рассказывая Керлой о том, что произошло. И вообще, добавил я в конце, самая подходящая работёнка для Хэллота Джонсона. Кого? Хэллота Джонсона, от стамного полицейского, который наняла библиотека отслеживать просроченные книги. И что? Они действительно наняли фараона в отставке? Да нет, не в реальности, сказал я. Хэл Джонсон это персонаж из серии коротких детективных историй Джеймса Холдинга. Он выходит на след просроченной книги, затем теряет его и становится свидетелем куда более серьёзного преступления, которое естественно раскрывает. Естественно, он ведь не дурак. И ещё, знаешь, эта книга набила столько воспоминаний. Я ещё мальчишкой коллекционировал бабочек. Да, ты говорил. А иногда мы находили коконы. Увидел рисунок сикропии и сразу вспомнил. В саду возле школы росла верба. И там в зарослях моли сикропии прикрепляли к веткам свои коконы. Мы их собирали и складывали в банки. И ждали, когда из них что-нибудь выведется. И получалось? Да нет, почти никогда. Во всяком случае, из моих коконов ничего не выводилось. Но знаешь, ведь далеко не из каждой моли выводится гусеница. как не каждая лягушка превращается в прекрасного принца. Да, да, и никуда от этого не денешься. Кэролайн допила мартини и, поймав взгляд официантки, знаком попросила повторить. Перье у меня еще было достаточно. Мы сидели в бам-рэп, маленьком уютном баре на углу 11-й Бродве, пол-квартала от Барни Годбукс и пол-квартала от Паддл Фэктори. Где Кэрлайн зарабатывала себе на жизнь мытьём и стрижкой собак. И хотя подобное ремесло вряд ли могло принести особое моральное удовлетворение, всё же, думаю, оно приносило куда больше пользы обществу, нежели грабёж библиотек. "Перье", задумчиво протянула Кэрлайн. "Надо же. Э, что, мне нравится перье? Да химия, всё это барни, не более того. Наверное. Что, у тебя вечером — Сперва пробежка, — ответил я, — ну а потом пойду, немного прошвырнусь. Она собралась что-то сказать, но смолчала. В этот миг к нам как раз подошла официантка с очередной порцией мартини. Это была окрашенная блондинка с черными корнями волос, в плотно облегающих джинсах и ядовито-розовой майке. Кэролайн проводила ее взглядом до самого бара. — Не дурна, — заметила она. Я-то думал, ты влюблена, сказал я. В официантку? Да нет, в разработчицу системы налогов. Ах, Элисон! Последний раз, напомнил я, ты вроде бы говорила, что вы вместе разрабатывали какой-то новый налог. Да, причём я планировала способ налоговой атаки, а она методы её отражения. Мы с ней виделись вчера вечером. Зашли в Олмэнс на Карнелия-стрит, ели там какую-то рыбу с каким-то непонятным соусом. Да, трапеза достойная воспоминаний. У меня вообще прошивает память на разного рода подробности. Помню, что мы пили там белое вино и слушали какие-то романтические баллады в исполнении Стивена Пэндера. А потом вернулись домой, ко мне, и пили коньяк и слушали Горд Ньюс по CNN. Ей страшно понравился мой Шагал и кошки тоже. Вернее, один из них харчи. Он лежал у неё на коленях и мурлыкал. А Юби оставался как бы ни при чём. Ну и чем ты недовольна? Видешь ли, она своего рода политэкономическая лесбиянка. Не понял? Ну, она считает политической необходимостью избегать сексуальных взаимоотношений с мужчинами. Говорит, что тем самым отдаёт дань взятым на себя обязательствам, быть верной феминизму и всё такое прочее. И вообще старается вести дела только с женщинами. Но и с женщинами она не спит, потому как в чисто физическом плане ещё к этому не готова. Ну и что ей в таком случае остаётся? Цплята, что ли? Остаётся твоя покорная слуга, которая на стенку скоро полезет, накачивая её разными изысканными напитками, вожу в кино, и ничегошеньки с этого не имею. Ещё скажи спасибо, что она не встречается с мужчинами, иначе бы они наверняка попытались воспользоваться её сексуальностью в своих нез민ных целях. Да, все мужчины в этом смысле одинаковы. У неё за плечами неудачный брак, Вот она из этой ило злобу на всех мужиков. Правда, оставила при этом фамилию мужа, потому как под ней начала свою карьеру. К тому же и фамилия простая и складная Уорн, не то что её девичья. Девичья фамилия у неё была Арминиан. Представляешь, в самый раз для торговли коврами, а не для девушки, которая занимается разработкой налоговой системы. Да и вообще, ничего такого она не разрабатывает. Изобретением новых налогов занимается Конгресс. Есть, правда, у меня одна догадка. Она наверняка изобретает способы, как от них отвертеться. Я и сам всё время изобретаю то же самое. И я, и не будь она такой красоткой, я бы обходил её за километр и вообще послал бы ко всем чертям. Но мне кажется, ещё одну последнюю попытку всё же стоит предпринять. И если опять не обломится, так дотточно пошлю. Сегодня ты с ней уже виделась? Она отрицательно покачала головой. «Нет, сегодня у меня рейд по барам. Пару рюмашек тут, пара там. Посмеяться, потрепаться немного. Глядишь, и повезет. Что-нибудь да обломится». «Смотри, будь осторожней». Она подняла на меня глаза. «Это ты будь осторожней, Берни», сказала она. Я спустился в метро. Сел сперва на один поезд, потом на другой. Доехал до дома, где переоделся в нейлоновые шорты и кроссовки. И вышел на получасовую пробежку в River Side Park. Стояла середина сентября, а это означало, что до очередного нью-йоркского марафона оставалось чуть больше месяца, и потому в парке было полным-полно бегунов. Некоторые из них принадлежали к моему типу, то есть являлись самыми обыкновенными лентяями, пробегавшими от силы по 3-4 несчастные мили раза 3-4 в неделю. Другие тренировались всерьёз, Готовись к марафону и умудрялись пробегать за неделю миль по 50-60, а то и все 70. И относились к этому своему занятию чрезвычайно серьёзно. Примерно так же относился к этому делу и Олли Хемфил, но у него была какая-то особая собственная программа. Он чередовал короткие пробежки с длинными. Как раз сегодня настал черёд короткого забега на 4 мили. а потому я мог составить ему компанию». Уоллес Райли Хэмфилл, мужчина лет 30 с хвостиком, был адвокатом и недавно развелся с женой. Впрочем, выглядел он намного моложе, словно вовсе не бывал женат. Вырос где-то в восточной части Лонг-Айленда, а теперь проживал на Коламбус-Авеню и встречался с манекенщицами и актрисами. И-и-и, тьфу-тьфу, готовился к марафону. У него была частная практика, и свой офис на 30-й западной и вот сейчас набегу он рассказывал мне о какой-то женщине попросившей представлять её интересы на бракоразводном процессе ну я занялся этим делом и поднял кое-какие бумаги говорил он и что ты думаешь выяснилось оказывается эта фирическая сучка вовсе никогда не была замужем она вообще ни с кем не жила даже дружка у неё не было зато у неё была придуманная ею же история Просто время от времени что-то такое на неё находило, начинало в одном месте свербеть, и она кидалась искать адвоката, и советовала очередной брак-разводный процесс. В ответ я рассказал ему о моём книжном воришке, который специализировался исключительно на библиотеках. Оли был потрясён. Воровалась библиотека? Ты хочешь сказать, есть люди, которые занимаются этим? Есть люди, которые тащат всё подряд, сказал я. это угодно и что угодно. Ну и жизнь, вздохнул он. Я закончил пробежку, сделал небольшую разминку, вернулся пешком домой на угол 71-й и Вест-Энда. Там разделся, принял душ, ещё немного помахал руками и растянулся на диване и закрыл глаза. Так, на минутку. Затем поднялся, заглянул в записную книжку. Нашёл два номера телефона и набрал первый. На этот звонок никто не ответил. На второй ответили где-то на третьем звонке. Я коротко переговорил с одним человеком, тем, кто снял трубку. Затем снова набрал первый номер. Телефон прогудил, наверное, дюжину раз подряд, но трубку так никто и не снял. Дюжина звонков занимает примерно минуту, но когда звонишь сам, кажется, что дольше. А когда звонят тебе, и ты не снимаешь трубку, минута это превращается часа в часа полтора. Что ж, прекрасно, пока всё идёт по плану. Затем пришлось выбирать между коричневым и синим костюмами, и я остановил свой выбор на синем. Я почти всегда решаю в пользу именно синего костюма. Вот почему, наверное, коричневый до сих пор в отличном состоянии. А широкие лацканы пиджака снова успели войти в моду. Я надел голубой оксфордский батник и выбрал к нему полосатый галстук. В таком наряде любой англичанин принял бы меня за уволенного со службы офицера какого-нибудь престижного полка. Американец воспринял бы его как знак искренности намерений и общей добропорядочности. Узел на галстуке удалось завязать с первого раза, и я воспринял это как доброе предзнаменование. Тёмно-синие носки Черные кожаные макосины на тонкой подошве. Они, конечно, не такие удобные, как кроссовки, зато более традиционны и не так бросаются в глаза. Я взял свой атташе-кейс, к слову сказать, куда более элегантное и стильное изделие, чем тот у моего книжного воришки. Из хорошей кожи бежевого цвета, сверкающей начищенными медными застежками. В нем было несколько отделений, и я заполнил их подручным инструментом, необходимым при работе. Орудиями производства, так сказать. Там разместились пара резиновых перчаток с вырезанными ладонями, кольцо с подвешенными к нему хитроумными стальными отмычками, рулон липкой ленты, маленький карманный фонарь в виде авторучки, алмаз для резки стекла, полоска целлулоида, да еще одна полоска из стали, ну и еще то да сё, словом разные мелочи. Будучи схваченным с поличным и обысканным, Я, благодаря содержимому этого кейса, вполне могу схлопотать себе отпуск за казённый счёт где-нибудь на задворках штата. При мысли об этом в животе у меня всё-таки сжалось от тоскливого причувствия, и я порадовался тому обстоятельству, что пренебрёг сегодня обедом. И в то же время, сколь не отталкивающей казалась эта унылая перспектива видеть кругом лишь голые кирпичные стены до да железной решётки, В кончиках пальцев возникло столь хорошо знакомое ощущение легкого покалывания, а кровь быстрее побежала по венам. Господи, помоги мне преодолеть все эти детские страхи. Ииии... Нет, о, нет, пожалуйста, не надо. Все, что угодно, только не это. Я сунул в атташе кейс, блокнот в желтой в полоску обложки, а в нагрудный карман пиджака опустил пару авторучек и карандашей. И маленькую записную книжку в кожаном переплёте в наружном кармане пиджака, уже лежал моток бичёвки, который я вынул, свернул потуже и сунул туда же. Я уже был в коридоре и направлялся к лифту, когда где-то в квартире зазвонил телефон, возможно, в моей. По себе звонит. Внизу в холле привратник окинул меня взглядом, в котором читалось недображливее. и почтение одновременно. Не успел я поднять руку, как к обочине подкатило такси. Я дал лысеющему водителю адрес на 5-й авеню между 76-й и 71-й улицами. Мы проехали через Центральный парк по 65-й, и пока он болтал о бейсболе и террористах, я наблюдал за бегунами, набирающими свои мили перед марафоном. Они, что называется, дурью маялись. В то время, как я ехал на работу, какой легкомысленной тратой времени казалось мне сейчас их поведение. Я велел остановиться в полуквартале от нужного мне дома, расплатился, дал на чай, вышел из машины и двинулся вперёд. Затем перешёл пятую Веню и смешался с толпой на автобусной остановке, чтобы как следует рассмотреть неприступную крепость, потому как вряд ли это можно было назвать иначе. Это был массивный каменный жилой дом, построенный где-то в промежутке между двумя мировыми войнами и высившийся над парком во все свои 22 этажа. Архитектор крестил своё детище Шарль Лэман, и время от времени в рекламных приложениях к San Diego Times печатались объявления о продаже в нём квартир. Почти все они уже перешли в частную собственность, а когда речь заходила о цене, то тут фигурировали шестизначные цифры. большие шестизначные суммы время от времени я читал или слышал о каком-нибудь интересном для меня персонаже ну допустим ну мизмати и включал его имя в своё досье так на всякий случай и затем непременно оказывалось что проживает он в Шерлимане и тогда я вычёркивал его из досье потому как это было равнозначно тому что все свои ценности он хранит в банковском сейфе в шерлимане Был привратник и консьерж и лифтёр. В лифтах были установлены телекамеры, другие аналогичные устройства позволяли следить за тем, что творится у служебного входа, на лестничных клетках, и ещё Бог знает где. А у консьержа, сидевшего за столом, имелась специальная приборная доска сразу с сразу шестью или восьмью экранами, на которых он мог видеть и видел, что творится в подведомственном ему здании. Автобус подошёл и уехал, увозя с собой большую часть моих случайных соседей по остановке. Красный свет светофора погас, загорелся зелёный. Я покрепче ухватил ручку своего кейса с инструментами и перешёл улицу. Привратник в Шерлимане походил на переточного швейцара, золотой в шутине на мундире не меньше, чем у какого-нибудь эквадорского адмирала, и примерно столько же напыщенности. Он оглядел меня с головы до пят, и, похоже, зрелище это не произвело на него ни малейшего впечатления. «Бернард Роденбар», — представился я, — «меня ждет мистер Ондер Донг». Глава вторая Ну, и, разумеется, он не поверил мне на слово, подвел меня к консьержу, а сам остался рядом, на тот случай, если вдруг у меня возникнут разногласия. с этим почтенным джентльменом. Консьерж связался по домофону с ондердонком, убедился, что меня действительно ждут, и передал на попечение лифтеру, который вознес меня на 50 ярдов ближе к небесам. В лифте и вправду оказалась телекамера, и я старался не смотреть в нее, и одновременно делал вид, что вовсе не избегаю смотреть в нее, и старался выглядеть как можно естественнее и беззаботнее, словно девица. вышедшая первый день работать официанткой без лифчика. Лифт был отделан палисандровым деревом и плюшем, разными начищенными медными штучками, а под ногами расстилался ковер цвета бургундского. Немало семей в Нью-Йорке жили в куда менее комфортабельных помещениях, и все равно, выйдя из него, я испытал облегчение, что сделал на шестнадцатом этаже, где лифтер указал на нужную дверь и ждал. Пока мне её не откроют, приоткрылась она всего на пару дюймов, мешала цепочка, но и этого оказалось достаточно. Лондердонк увидел меня и улыбнулся. "О, мистер Роденбарг", сказал он и зазвенел цепочкой. "Рад вас видеть". А потом сказал: "Спасибо, Эдуардо". И как только двери лифта закрылись, и клетка поползла вниз, "Что-то я сегодня совсем неуклюжий", заметил Лондердонк. А, ага, наконец-то. И он снял цепочку и распахнул дверь. Прошу вас, мистер Роденберг, входите. Сюда, пожалуйста. Что, на улице так же хорошо, как и днём? И скажите мне, что будете пить? А, может, кофе? Я как раз сварил целый кофейник. Кофе с удовольствием. С сливками и сахар? Чёрный без сахара? Похвально. Это был мужчина лет под 60, серо-стальными волосами, аккуратно разделёнными на прибор сбоку и красным обветренным лицом, скорее не высок ростом и хрупок, но военная выправка видимо была призвана компенсировать этот недостаток. Возможно, он никогда действительно служил в армии, поскольку не походил, на мой взгляд, на человека, служившего привратником или эквадорским адмиралом. Мы пили кофе в гостиной за маленьким столиком с мраморной столешницей. Ковёр абиссинский, Мебель в стиле Людовика XV, несколько полотин все XX века и все абстрактные, в простых алюминиевых рамках, являли собой приятный контраст старинной мебели. Одна из них, с голубыми и бежевыми амебообразными загогулинами на кремовом фоне, принадлежала, по всей видимости, кисти Ганса Арпа, а полотно, висевшее над камином, несомненно было работой Мондриана. Нельзя сказать, чтобы я так уж замечательно разбирался в живописи. Я далеко не всегда могу отличить Рембрандта от Хальса или Пикассо от Брака. Но Мондриан есть Мондриан. Чёрная решётка на белом поле, пара квадратиков ярких чистых цветов. Да, у этого парня был свой стиль. По обе стороны от камина, от пола до потолка, тянулись полки. Именно их наличием и объяснялось моё присутствие здесь. Пару дней назад Гордон Кайл Гондардонг, прогуливаясь по улице, случайно забрел в Барнигад Букс, как забредали и многие другие люди, купить, к примеру, барабаны на нашей улице. Он небрежно полистал пару книг, задал пару-тройку вопросов, вполне уместных в подобных случаях, купил роман Луи-Очин-Клосса и уже на выходе вдруг остановился и спросил, а не провожу ли я оценку частных библиотек. «Нет, я не собираюсь продавать свои книги», — сказал он, — «по крайней мере, пока, хотя и подумываю, перебраться в Эск-Кост. И если решусь, то, видно, придется избавляться от книг. Это проще, чем везти морем. Но у меня имеется несколько очень старинных книг. Библиотека собиралась долгие годы, и, знаете, как-то не хотелось бы попасть в просаг, если уж встанет вопрос о продаже. А если даже нет, все равно не мешало бы знать». Стоит ли моя библиотека несколько сотен или тысяч, как вам кажется? Я не так часто провожу оценки, но всегда получаю удовольствие от этого занятия. Нет, платит при этом не так много, но порой шанс оценить библиотеку плавно переходит в возможность её приобрести. Ну, если она стоит 1000 долларов, говорит, к примеру, клиент. Сколько вы готовы за неё заплатить? Нет, 1000 долларов я за неё не дам, отвечаю я. «Я могу и скостить, так скажите, за сколько берете?» Ну а затем начинается упоительнейший и занимательнейший процесс торга. Следующие полтора часа я провел с блокнотом и ручкой, записывая цифры и суммируя их. Я просмотрел все книги на открытых полках из орехового дерева, тянувшиеся по обе стороны от камина, затем перешел в соседнюю комнату. очевидно служившую кабинетом, где книгами были уставлены застекленные полки красного дерева. Библиотека у него оказалась довольно интересная. Нет, Лондер Донг не придерживался какого-либо определенного направления или тематики. Просто книги накапливались на протяжении долгих лет, и время от времени некоторые из них выбрасывались за ненадобностью. Были здесь дорогие собрания сочинений в кожаных переплетах. Готарн, Дефо... Неизбежный Дикенс. Было, наверное, с дюжину томов издания Limited Edition Club, тоже довольно дорогих, а также несколько десятков книг из серии Наше наследие, которые стоили не так дорого, по 80 долларов за штуку, зато всегда пользовались спросом. Имелись в него и первые издания любимых авторов: и Блинво, Джи Марквант, Джоно Харра, Голас и Винс, несколько Фолкнеров. несколько Хемингуэев, несколько ранних произведений Шервуда Андерсона. Были книги по истории, в том числе замечательное собрание сочинений Гизо, Франции, и история войны в Персидском заливе Умана в семи томах. Почти никаких книг по науке. Однако, он, фигурально выражаясь, сам себя обокрал, подобно многим непрофессиональным коллекционерам, поснимал с большинства книг суперобложки. Чем самым бессознательным из ряда обесценив их, существует, к примеру, целый ряд первоизданий, которые идут по 100 долларов в супере, а без него больше, чем по 10-15 баксов, за них не выручить. Ундердонг страшно удивился, узнав об этом. Большинство людей удивляются. Я сидел и подсчитывал общую сумму, а он тем временем отправился на кухню за новой порцией кофе. И на этот раз подал к нему бутылку «Айриш Мист». «Люблю добавить в кофе капельку», — сказал он. «Э, хотите?» Звучало это очень соблазнительно. «Но кто мы будем, если откажемся от своих принципов?» И продолжил пить черный кофе и складывать цифры. «Конечное немного превышало 5400 долларов, и я сообщил ему об этом. Я, наверное, немного поосторожничал», — добавил я. «Работал слишком поспешно». Справочники и ценники не заглядывал и склонен был немного преуменьшать стоимость. Вы свободно можете округлить эту сумму до шести тысяч долларов. И что же означает эта сумма? Это розничная цена, их рыночная стоимость. И если вы купите у меня эти книги, в том случае, разумеется, если данный материал представляет для вас какой-либо интерес. «Представляет», — сказал я, — «имею в виду такого рода материал». Я готов работать за 50 процентов. Так вы готовы заплатить мне 3000 долларов? Я покачал головой. Не совсем. Я танцую от первой цифры, которую вам назвал. Объяснил я. Готов заплатить вам 2700 долларов. Ну и разумеется, вывоз книг за мой счет. Понимаю. Закинув ногу на ногу, он неспешно потягивал кофе. На нем были прекрасно скроенные серые фланелевые брюки. уютный домашний жакет с кожаными пуговицами и мягкие туфли, пошитые, как мне показалось на заказ из акулей кожи. Очень элегантные и выгодно подчёркивающие изящество маленькой ступни. Нет, я пока продавать не собираюсь, сказал он. Но если придётся переезжать, а такая вероятность существует, то непременно буду иметь вас в виду. Книги повышаются и понижаются в цене, заметил я. Через несколько месяцев или год Снимаю с вашей библиотеки, может, подскочить, но может и опуститься. Понимаю. Но если и решусь когда-либо избавиться от неё, то буду в первую очередь думать о удобствах, а не о цене. Мне будет куда проще и удобнее принять ваше предложение, чем рыскать по другим лавкам. Через его плечо я глядел на Мондриана над камином. Интересно, сколько он может стоить? Наверняка раз в 10-20, а то и больше рыночной стоимости. все его библиотеки, а уж квартира его точно раза в три-четыре дороже, чем Мондриан. Так что на какую-то тысячу долларов, больше или меньше, за старые книги, этот вопрос его не слишком волновал. «Хочу поблагодарить вас», — сказал он и поднялся. «Вы вроде бы называли стоимость ваших услуг. Двести долларов, если не ошибаюсь». «Совершенно верно». Он достал бумажник и на секунду замешкался. Надеюсь, вы ничего не имеете против наличных. Никогда не имел ничего против наличных. Некоторые люди предпочитают не иметь при себе наличных. Что ж, их можно понять. Такие уж ныне стали опасные времена. Он отделил четыре купюры по 50 долларов и протянул мне. Я достал свой бумажник и уложил их туда. Нельзя ли от вас позвонить? Конечно, ответил он и проводил меня до дверей кабинета. Я набрал номер, который уже набирал немного раньше, и снова в трубке прозвучало сдюжный гудков. Но где-то на четвёртом я начал говорить, делая вид, что на тум конце сняли трубку. Не знаю, возможно, Гундердонг вообще находился вне пределов слышимости. Но если уж делать что-то, так делать как следует. И к чему навлекать на себя излишние подозрения, прижимая к уху гудящую трубку, к которой так долго никто не подходит? Увлёкшись этим спектаклем, я заставил телефон прозвонить, наверное, куда больше дюжины раз, но разве это имело значение? Главное, что никто так и не ответил. И я повесил трубку и вернулся в гостиную. "Что ж, спасибо за приглашение", сказал я ему, и уложил блокнот в атташе-кейс, если вдруг придёт в голову мысль застраховать эти книги в добавок к остальному имуществу. Всегда могу выдать вам справку и вполне могу вписать большую или меньшую сумму. Это уж как вы пожелаете, буду иметь в виду. И обязательно дайте мне знать, если вдруг решите избавиться от книг. Обязательно. Он подошёл к двери, вотпер её и вышел вместе со мной в холл. Лампочка на табло показывала, что лифт находится на первом этаже. Я протянул руку и притворился, что жму на кнопку вызова, но это был ещё один спектакль, как-то неудобно вас задерживать, сказал я Гундердонку. Пустики, ответил он. О, погодите. Вроде бы телефон у меня. Да, кажется, да. В таком случае всего вам доброго, мистер Роденбарг. Мы обменялись коротким рукопожатием, и он терпеливо направился к себе. Дверь за ним захлопнулась. Я досчитал до 10, затем стрелой метнулся через холл, распахнул дверь и сбежал четырьмя этажами ниже. Глава третья. На площадке одиннадцатого этажа я остановился перевести дух. Впрочем, много времени на это не потребовалось. Видимо, пробежки в Центральном парке все же не прошли даром. Зная я, что бег трусцой может оказать такую помощь в работе, непременно занялся бы им раньше. Каким же образом, спросите вы, четыре лестничных пролета привели меня с шестнадцатого на одиннадцатый этаж? Просто в этом доме отсутствовал и теж 13-й. Но ведь вы и сами, наверное, о том догадались. Наконец-то догадались. Дверь со стороны лестничной клетки была заперта. И ещё одна мера предосторожности: жильцы, равные любые другие люди, могли в случае пожара или поломки лифта спуститься вниз и выйти только на первом этаже в вестибюле, выйти на другом этаже они не могли. Что ж, теоретически задумано это было неплохо, но на практике гибкой стальной полоски шириной в дюйм оказалось достаточно, чтобы снять проблему в считанные секунды. И вот я уже открывал эту дверь, предварительно убедившись, что на горизонте, по крайней мере в холле, не души. Я подошел к двери, в квартиру 2Би, полоски света под ней видно не было, а прижавшись ухом, я не услышал за нею ни звука. Даже шума прибоя слышно не было. Я и не рассчитывал что-либо услышать, поскольку уже раз 20 звонил по телефону в два би. Но взломщик профессия рискованная, и подвергать себя излишнему риску всё же не стоит. И имелся здесь извонок, плоская перламутровая кнопочка над дверным косяке, и я надавил её и слушал, как надрывается внутри звонок. И имелся и дверной молоток изделие в стиле ар-нуво. в виде свернувшийся клубком кобры, но мне не хотелось поднимать в холле шума и вообще не хотелось слишком долго торчать в этом самом холле. А потому пришлось, как говорится, перейти прямо к делу. Сперва система сигнализации. Вы скажете, что в таком доме, как Шарлемань, она вроде бы и ни к чему, но тогда должно быть вам не доводилось бывать в доме, битком набитым предметами искусства и коллекциями марок. Не говоря уже о персонах вроде короля Фарука, но если уж взломщики не хотят лишний раз рисковать, так уж и жертвы, тем более. О том, подключена ли дверь к системе сигнализации, всегда можно судить по наличию в ней, примерно на высоте плеча, специальной замочной скважины и вставленного в нее никелированного цилиндра 5 дроб 8 дюймов в диаметре. Но там, где запирается, там же и отпирается. И именно этим я и занялся. На колечке у меня имелся маленький самодельный ключик, подходивший к большинству замков подобного типа. И стоило малость повертеть и покрутить этим ключиком и привести в действие один хитрый механизм. Впрочем, неужели вам интересны всякие там технические подробности? Думаю, нет. Я повернул ключик в замке, от души надеясь, что тем делой ограничатся эти сигнализации вообще. Довольно сложное и коварное устройство, и не с числа разным предохранительным штукам, которые тут предусмотрены. К примеру, некоторые отключаются, если перекрыть доступ тока в проводку. Другие начинают капризничать, если повернешь ключи каким-то не таким образом. Этот вроде был довольно послушен, но кто его знает, может где-то внизу или в каком-то охранном агентстве уже завывает в этот момент неслышная здесь сирена». Эх, да ладно, будь вот что будет. Второй замок, тот, что собственно и удерживал дверь запертой, принадлежал к системе Пуляр. Если верить рекламным объявлениям этой фирмы, ни один из подобных замков ещё не удалось вскрыть взломщику. Я готов прийти к ним в контору и оспорить это утверждение. Но какой однако в том толк? Да, признаю, сам механизм безусловно хорош, и ключ достаточно сложный, И поделать его нелегко. Но лично я всегда испытывал куда больше затруднения, работая с простым нормальным репсеном. Короче, то ли я в конце концов одолел этот туляр, то ли просто стал страшно худеньким и длинным и просочился в замучную скважину. Не знаю, не скажу. Но факт тот, что минуты через 3 я уже был в квартире. Я затворил дверь и осветил её карманным фонариком. Если вскрывая дверь, я совершил какую-либо роковую ошибку и нарушил систему сигнализации, и если она эта система принадлежит к разряду тех, что посылают сигнал тревоги в какое-либо охранное агентство, то у меня есть время убраться отсюда до их приезда. Итак, я осмотрел цилиндр, проверил, не подключен ли он к системе сигнализации, и заметив, что он весь скособочен, нахмурился. Так и стоял, хмурясь и почесывая в затылке, а потом вдруг начал хихикать, потому что никакой системой сигнализации тут и не пахло. А всего-то и был, что никелированный цилиндр, не подсоединенный ни к чему, просто прикрепленный к двери в качестве талисмана. Вы наверняка видели такие маленькие прямоугольные штучки, закрепленные изнутри на стекла автомобилей и предупреждающие о том, что он оснащен противоугонной системой. Люди покупают их по доллару за штуку, в надежде, что это отпугнёт воров и угонщиков. Возможно, это и помогает. И на домах и заборах тоже порой вывешивают разные знаки. Ну, к примеру, "Осторожно, злая собака", хотя никакой собаки у них нет и в помине. Во всяком случае, завести и содержать такую табличку куда дешевле, чем взбесившуюся от злобы кавказскую овчарку. К тому же, её не надо выгуливать по два раза на дню. И потом К чему спрашивается устанавливать сигнализацию стоимостью в несколько тысяч долларов, когда можно просто прикрепить вот такой цилиндрик за пару баксов и иметь тот же самый результат? К чему вам система, которую вы в половине случаев просто забывайте включить, а во второй половине вовремя выключить, когда имитация подобной системы примерно столь же эффективна? И сердце мое преисполнилось восхищение нежности. Джон Чарльз Уэплингу. С таким человеком всегда приятно иметь дело. Я был уверен, что он в данное время дома отсутствует и имел на то веские основания. В данное время он находился в Гринбрайер, что в Уайт-Сульфур-Спрингс, вроде бы и Западной Виргинии, где играл в гольф, грелся на солнышке и посещал заседания съезда друзей американской дикой индейки. группы борцов за сохранение дикой природы, вознамерившихся улучшить природные условия и создать более благоприятную среду обитания для вышеупомянутой птицы, и настолько тем самым увеличить её поголовье, чтобы друзья по осени устремились в леса с ружьями и манками для этих самых диких индейек и занялись бы там массовым убийством предмета их столь трепетного обожания. А для чего ещё существуют на свете друзья? Скажите на милость, Я запер дверь на все замки, просто на всякий случай. Достал из отошки кис резиновые перчатки, натянул их, а затем потратил ещё несколько секунд на то, чтобы протереть места, к которым прикасался, занимаясь фальшивым сигнализационным цилиндром. Отпечатки остались и на внешней стороне двери, но я решил заняться ими уже на выходе. Затем мне понадобилось ещё какое-то время, чтобы дать глазам освоиться с темнотой. И признаюсь в самом сокровенном, насладиться ощущением. Но что же это за ощущение, спросите вы? Как-то я читал об одной женщине, которая каждую свободную минуту проводила на Куни-Айленде, катаясь на американских горках. Очевидно, она получала какое-то особое наслаждение от столь необычного времяпровождения. Вот и я тоже получал своего рода наслаждение, забравшись в чужую квартиру. Утончённое, острое наслаждение, заставляющее кровь быстрее бежать по венам, возбуждающее каждую клеточку существа. Я впервые испытал его, забравшись в соседний дом ещё подростком, и все последующие за этим годы, все преступления и все наказания не то что не заглушили, но даже ни в малейшей степени не смогли притупить это чувство. Оно по-прежнему пьянило и возбуждало Я нисколько не хвастаюсь. У меня тоже есть своя профессиональная гордость, которая, впрочем, нисколько не распространяется на мотивы, движущие мной в моменты подобные этому. Я прирождённый вор. Господь да простит мои прегрешения. И стремление красть впиталось в каждую клеточку тела. Возможно ли исправить такого человека? Ну, скажите, можно ли разучить рыбу плавать, а птицу летать? Ко времени, когда глаза мои привыкли к темноте, возбуждение, вызванное незаконным вторжением в чужую квартиру, несколько улеглось и сменилось новым, более острым чувством глубочайшего удовлетворения. И я совершил быстрый ознакомительный обход квартиры с фонариком в руке. Даже если Эплинг с супругой уединились где-то в глуши вместе с индейцами, опасность всё равно существует. А может, где-то в одной из комнат приютился родственник? Или друг, или же слуга, который сейчас или мирно спит, или в страхе затаился, или уже набирает в тихаря номер местного полицейского участка. Я быстро заходил в каждую комнату и тут же выходил и не обнаружил в них никаких признаков жизни, кроме разве что растений в горшках. Затем вернулся в гостиную и включил верхний свет. Выбор был огромен. Дверной молоток в виде кобры был первым, но не единственным предметом искусства в стиле ар-нуво, и в гостиной, насколько я успел заметить, находилось несколько ламп от Тиффани, что включить их все одновременно означало бы обесточить весь район. Большие лампы, маленькие лампы, лампы настольные, напольные. К чему, скажите, нужно столько света? Но мания коллекционировать самые различные предметы, По изначальному своему существу абсолютно иррационально и не знает границ. В частности, его эплинга были тысячи и тысячи почтовых марок, но часто ли он писал и отправлял письма? В наши дни лампы от Тифани стоят целое состояние. Некоторые я узнал, вот эту, лампу с трикозву, и вот эту, глицинию, за сумму, вырученную от продажи этой парочки, где-нибудь у Парксбернет. Можно запросто приобрести очень славный загородный коттедж, но вполне можно заработать также путешествия за казённый счёт. В данный морг стоит только попробовать выбраться из Шарлиманя с двумя такими шедеврами из перегородочного стекла. Я ограничился тем, что просто полюбовался ими, за одну и всем вокруг. Не квартира, а настоящий музей. И оставил их там, где стояли, рядом с бесчисленными безделушками. и разными хорошенькими вещицами. Эплинги, похоже, имели привычку спать в разных спальнях, и в его я обнаружил драгоценности совершенно очаровательной шкатулке из панциря черепахи, хранившейся в верхнем ящике туалетного столика. Шкатулка была заперта, а ключик лежал рядом, тут же в ящике. Пойди, пойми некоторых людей. Я открыр шкатулку маленьким ключиком, Мог бы открыть её столь же быстро и успешно и без него. Но к чему вы пендриваться, если рядом никого, кто мог бы восторженно заахать и заухать? Нет, бродя дорогоценности я тоже не собирался, хотя выглядели они просто прелестно. Однако всё же неустоял. Пара рубиновых серьёжек была совершенно неотразима, восхитительно хороша, и они перекочевали в мой карман. Но неужели она хватится какой-то несчастной пары? рубиновых серёжек, при том, что черепаховая шкатулка битком набита драгоценностями. А даже если и хватится, то наверняка подумает, что засунула их куда-нибудь в другое место. Что это за вор такой, который берёт только пару серёжек, а всё прочее оставляет? Осторожный вор, хитрый и ловкий. Чьё присутствие в Шерльмане уже само по себе достижение, а потому он избегает брать вещи, исчезновение которых Сразу бросится в глаза. Да, я взял рубиновые серьги, ведь в конечном счете ремесло мое не на все сто процентов свободно от риска. Но когда в ящике тумбочки у Джи Че Эпплинга я обнаружил пачку пятидесяти из стодолларовых банкнот, то брать их не стал. Следует сознаться, решение стоило мне немалой внутренней борьбы. Нет, назвать это состоянием было никак нельзя. Там хранилось где-то около 2800 долларов. Однако деньги есть деньги, а уж перед наличными вообще устоять очень трудно. Когда крадёшь вещи, их потом надо пристраивать, а наличные можно спокойно держать под рукой и тратить, когда заблагорассудится, в полное своё удовольствие. Но он может заметить, что деньги пропали. Вот в чём штука. Наверняка это первое, что он проверяет, вернувшись домой. Целы ли деньги? И если не окажется, сразу смекнет, что не сунул их куда-то в другое место, что они не могли уйти из его квартиры сами по себе, своим ходом. Я подумал, что пару банкнот прихватить все же не мешало бы, совсем немного, вряд ли они хватят с этих денег. Да и вообще, как знать, что в данном случае много, а что мало? Когда имеешь дело с наличными, такого понятия вообще как бы не существует. Но нужно нарваться на неприятности. Пусть себе лежат, где лежат. И я оставил эту золотоносную жилу в покое. В спальне у него, помимо всего прочего, находился книжный шкаф. Нет ничего похожего на библиотеку Гандердонка. Тут не наблюдалось какие-то справочники, набор филателистических каталогов, несколько книг по оружию, а также целая куча принтерных изданий. Романов Зена Грея. В общем, полная ерунда. Самый подходящий товар для столика с дешевыми книжками в барне Гатбукс. По сорок центов за штуку, по три на доллар. В кабинете в узком застекленном шкафу хранились два дробовика и охотничья винтовка. Резные ложа — настоящее произведение искусства. Стволы грозно отливают металлическим блеском. Наверняка предназначены для отстрела диких индеек. но из таких можно запросто прихлопнуть и взломщика, и мне было неприятно на них смотреть. Над письменным столом красовалась гравюра в старинной рамке с изображением дикой американской индейки. Тоже создание, но только уже настоящее, в виде чучела на подставке, и с тоскливо устремленным вдаль взглядом стеклянных глазок венчала собой шкаф. Видимо, подстрелил его наш общий друг Джи Че, Сперва, наверное, приманил с помощью этих странных на вид деревянных приманок, в виде тех же индейек, тоже выставленных здесь, а потом спустил курок. И вот теперь птица обрела бессмертие в руках умелого таксидермиста. Эх, да ладно. Имеет ли право человек, забравшийся в чужую квартиру, бросать в её хозяина камень или возвести к любету или сотворить ещё что-либо в таком же роде? В любом случае Все эти индейские ружья и книги не представляли для меня ни малейшего интереса. У края просторного письменного стола, возле стенки, той самой, на которой висела гравюра с портретом индейки, стояли выстроившись в ряд с дюжину тёмно-зелёных томов, чуть более фута в высоту каждый и дюйма в двух в толщину, специальные альбомы для марок фирмы Скот, и именно они интересовали меня как взломщика. Британская Азия Британская Африка, британская Европа, британская Америка, британская Океания, Франция и французские колонии, Германия и германские колонии, Бенилюкс, Южная и Центральная Америка, Скандинавия и в отдельном альбоме, не похожем на соседей, марки США. Я просматривал один альбом за другим. Эпплинг не имел привычки прикреплять свои марки к странице с помощью липкой бумаги. Он предпочитал хранить их в пластиковых кармашках, специально предназначенных для этой цели. Приклеивать к марке стоящей целое состояние полоску бумаги – настоящее преступление. Это означает обесценить ее, как книги, когда их лишают суперобложки. Я, разумеется, мог вытащить их из пластиковых кармашков и уже подумывал об этом. Но оказалось, что куда быстрее, проще и сподручнее вырывать их из альбомов целыми листами. Чем я и непременно заняться? Э, марках я знаю не так уж много. Многого совершенно не знаю, однако вполне способен быстро перелистав альбом, сообразить, что надо брать, а что оставить. Так, например, альбом Бен Люкса, куда входили марки Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, а также бельгийские и голландские колонии. Я облегчил на несколько серий негашённых марок. Все в полном комплекте, все дорогие. Все пользуются спросом у филателистов. А также прихватил большую часть классики XIX века. Более специальный материал, так сказать, на любителя, брать не стал, в том числе марки для отправки посылок и бандеролей. В альбоме Британской империи сосредоточился исключительно на сериях с портретами королевы Виктории, Эдуарда VII и Георга V. Из альбома с марками Латинской Америки вырвал всего лишь несколько страниц. Этот материал был мне плохо знаком. Ко времени, когда я закончил, мой атташе-кейс был битком набит страницами, вырванными из альбомов. Сами же альбомы благополучно вернулись на место, в том же порядке, причем толщина их, на первый взгляд, оставалась прежней. В среднем я брал примерно одну страницу из двадцати, если не меньше, зато те, которые взял, того стоили. Нет, я совершенно уверен. что пропустил старинные роритеты. Уверен, что вместе с ценами марками набрал кучу всякой ерунды, перепутал, что называется добро со злом. Но ведь в жизни такое случается на каждом шагу. И всё равно, в целом я чувствовал, что отборочная работа проделана не зря. Я понятия не имел, сколько они могут стоить. На одной из страниц в американском альбоме была марка номиналом в 24 цента для авиаконвертов с изображением перевёрнутым вверх ногами, в две краски, с нарисованным на ней самолётиком, именно он был перевёрнут. И я забыл цену, которую давали за неё на одном из последних аукционов, но точно помню, цифра была пятизначная. С другой стороны, аппетит следовало поумерить, потому что такого рода добро можно продать только своим, особенно доверенным людям, прекрасно понимающим, что они имеют дело с краденым. и, соответственно, тут же начинающим бешено торговаться. В отличие от марок, большая часть другого краденого товара вполне анонимна, а потому процент в пользу покупателя тут будет гораздо выше. Итак, сколько же у меня в кейсе? Сто тысяч. А что, очень даже возможно. И что я с этого буду иметь? Тридцать, тридцать пять тысяч. Да, что-то в этих пределах. Но это не более чем догадка. И кто может гарантировать, что меня не занесло на многие мили в ту или иную сторону? Ладно, через 24 часа я буду знать гораздо больше. К тому времени все марки будут сняты со своих страниц, вынуты из своих уютных гнездодышек, рассортированы по сериям и разложены по продолговатым конвертам с таким прозрачным окошком. А что касается цен, то они будут проверены по прошлогоднему каталогу Скотта. самому свежему его изданию, которое имелось у меня в лавке. Я, разумеется, мог бы купить и совершенно новое издание, но не вижу в этом особого смысла. Это может вызвать подозрение. А затем страницы из альбомов Эплинга вместе с их пластиковыми кармашками отправятся прямиком в мой маленький домашний крематорий. Куда, кстати, отправится вслед за ними и любая марка, на которой будут обнаружены пометки, позволяющие идентифицировать её владельца. И ровно через сутки единственным связующим звеном между мной и коллекцией Джона Чарльза Эпплинга станет коробка с марками в длинных конвертах с окошечками. Все до одной совершенно нейтральные, все совершенно анонимные, все будто бы и ничьи. А затем, через определенный промежуток времени, но уж никак не раньше, чем через неделю, у марок появится новый владелец, а у меня вместо марок – денежки. И вполне возможно. пройдут долгие месяцы, прежде чем Мэплинг заметит, что они исчезли. Катя вполне верила, что он обнаружит их отсутствие, выдернув наугад любой из альбомов и бегло пролистав его. Но это совершенно не обязательно, ведь оставил я раз в 20 больше, чем взял, в смысле объёма, и так сказать, общего количества, а не цены, и он может открыть альбом на вполне определённой странице, добавить туда новую марку и даже не заметить что в нем не хватает страниц. Впрочем, не столь важно. Уж он наверняка не хватится их прямо с порога, едва успев войти в дом. А когда хватится, не сумеет определить, в какой именно день и час произошла кража. Ведь она вполне могла случиться и до его отъезда в Гринбрайер. И страховая компания выплатит ему деньги, а может и не выплатит, и он останется в накладе, или же в выигрыше, или, возможно, по нулям. Но какое это имеет значение? Если кому до этого дело? Уж во всяком случае не мне. Просто несколько кусочков цветной бумаги сменил владельца. То же относится и к листкам зелёной бумаги, и никто на этом белом свете не лишится последнего куска в результате этой моей операции. Нет, поймите меня правильно. Я вовсе не пытаюсь оправдаться в ваших глазах. Воровство это занятие моральное. Суждаемая из позиции высокой нравственности. Я это вполне осознаю. Но ведь я не краду медиков с век усобшего, не вырываю куска хлеба из рта у ребёнка, не отнимаю у людей дорогие их сердцу памятные сувениры. Я просто обожаю коллекционеров. Вот что я вам скажу. Я очищаю их квартиры самым чистым сердцем и без каких-либо угрызений совести. Правда, государство имеет на эту проблему свою особую точку зрения. Оно не склонно проводить различия между похищением коллекции марок и кражей у какой-нибудь вдовы денег, отложенных на пропитание. А потому, сколь рациональны не были бы мои объяснения и оправдания, приходилось принимать меры, чтобы избежать тюрьмы. Что означает, что мне уже давно пора убираться отсюда ко всем чертям. Я выключил везде свет. Кстати, в кабинете на столе тоже стояла лампа Атифани, и направился в коридор к входной двери. Уже по дороге у меня вдруг зассало под ложечкой. Я подумал, а не заглянуть ли в холодильник и не соорудить ли себе большой сэндвич, в надежде, что хозяева не хватится еды. Как не хватится пропажи целого состояния в виде марок. Но синьк-синьк и атика просто переполнены парнями, которых в своё время Вот так же сгубил один единственный сэндвич. А если я благополучно выберусь отсюда, то смогу купить себе хоть целый ресторан. Я посмотрел в дверной глазок, убедился, что в холле никого, потом приложил ухо к двери и прислушался. Ни звука. После этого отпер дверь, приотворил ее, еще раз убедился, что в холле ни души, и уже только тогда вышел. И снова занялся замком пуляр, Но на этот раз аккуратно, щадя чувства изготовителя. Ставить на место поддельный охранный цилиндр не стал, просто подмигнул им и двинулся дальше, не забыв, впрочем, стереть отпечатки с наружной части двери. И вот с оттошен кейсом в руке я благополучно добрался до двери на пожарную лестницу, отпер её, вышел на площадку и с облегчением вздохнул, услышав, как она тихо затворилась за мной. поднялся на один этаж затем остановился снять резиновые перчатки которые сунул в карман пиджака не хотелось открывать это шакейс а то ещё не дай бог эти чёртовы марки разлетятся по всей лестнице затем поднялся ещё на три этажа вот перед дверью ведущей в холл и вышел вышел и подойдя к лифту надавил на кнопку вызова Пока он поднимался ко мне с первого этажа, взглянул на часы. Без двадцати пяти час. Было примерно одиннадцать тридцать, когда я распрощался с Ондер Донгом, а это означает, что я пробыл в квартире Эппелингов около часа. Раньше мне почему-то казалось, что я вполне способен управиться и за полчаса, но я не учел, что на то, чтобы разобраться со всеми этими альбомами, понадобится куда больше времени. А вот задерживаться в спальнях было совсем не обязательно, к тому же следовало бы уделить меньше времени разглядыванию ламп а-тифони. Но кто сказал, что человек не должен словить хотя бы какой-то кайф от работы? Ладно, как бы то ни было, но я благополучно выбрался оттуда, а это главное. И всё же, всё же стыд и позор, что я не управился до полуночи. Ведь обычно именно в это время, в строго охраняемых зданиях, подобных Шарлеманю, происходит смена караула, и теперь меня увидят уже ночной лифтер, ночной консьерж и совсем другой привратник. Однако, если бы я вышел раньше, то тогда те первые увидели бы меня во второй раз, и еще неизвестно, что хуже. Впрочем, тоже не важно, ведь я называл им свое имя и... Двери лифта разъехались. Я вошёл в кабину и тут же развернулся лицом к двери в квартиру Гондердонка. "Ну, доброй ночи", сказал я, "постараюсь выяснить эти цифры для вас как можно быстрее". Двери закрылись, лифт начал спускаться. Я привалился спиной к деревянной обшивке и скрестил ноги. "Долгий выдался денёк", заметил я. "Для меня он только начался", сказал лифтёр. Я старался не думать о камере над головой, но это все равно, что стараться не думать о том, что левая ваша нога попала в ведро с ледяной водой. Я не мог смотреть в телекамеру, и одновременно никак не удавалось подавить желание взглянуть на нее хотя бы из коса. И тогда я принялся демонстративно зевать во весь рот. Спускался лифт совсем недолго, но эти секунды показались мне вечностью. Небрежный кивок консьержу привратник придержал для меня дверь и тут же поспешил вперёд к краю тротуара поймать такси. Одно подвернулось почти тот же. Я сунул привратнику доллар и велил водителю ссадить меня на углу Мэдисон и 72-й. Расплатившись с ним, я прошёл пешком один квартал до 5-й авеню, где поймал другое такси и уже на нём отправился домой. Я сидел на заднем сиденье Водрузи фотошаке есть на коленей, и перебирая в памяти отдельные наиболее яркие эпизоды моего визита в квартиру в Дубай. Момент, когда замок фирмы Пулер, какие-то ничей щёлкал и дразнил меня, совершенно выводя из всякого терпения, а затем вдруг дрогнул, поддался, задрал что называется лапки кверху. Вид этой перевёрнутой вверх ногами марки с самолётиком, единственной на всей странице, Словно она так и поджидала меня там с того самого дня, как вышла из печати с браком. Я дал водителю доллар на чай. Мой собственный привратник, молодой парень со стеклянными глазами, работавший в ночную смену с 12 до 8 утра и непрерывно подогревающий себя мускатом, и не подумал бросаться навстречу, чтобы распахнуть для меня дверцу такси. Я ожидал, что он хотя бы придержит входную дверь, Но в том не было нужды. Она почему-то оказалась распахнута настежь, а он остался сидеть и приветствовал меня хитрой, заговорщицкой улыбкой. Интересно, подумал я, какие такие секреты по его мнению мы с ним разделяем? Поднявшись наверх, я сунул собственный ключ в собственный замок, просто разнаобразие ради, и отворил дверь. В квартире горел свет, Наверное, я сам ставил его, чтобы отпугнуть воров. Но нет, погодите минутку. Нет, я точно помню, что кроме меня свет оставить было никому, но я его погасил. Это точно. Так что же чёрт возьми происходит? Я перенёс ногу через порог, затем осторожно отвёл её назад, словно разворачивая па из какого-нибудь нового танца. Затем всё-таки решился и вошёл. Обернулся к дивану и заморгал, а там Суна моргая мне в ответ и напоминая при этом слегка косоглазую сову, сидела моя подруга Кэролайн Кэзер. "Господи, Берни", сказала она. "Наконец-то! Куда это ты чёрт побери запропастился?" Я затворил за собой дверь и запер на задвижку. "И тебе удалось вскрыть мой репсановский замок?" изумился я. "Вот уж не думал, что у тебя такие таланты." Ничего я не вскрывала. Только не говори, что это привратник впустил тебя. Во-первых, не имел права. Во-вторых, у него просто нет ключа. Ключ у меня, Берни, ты что, забыл? Ты сам дал мне запасные ключи от твоей квартиры. Ах, ну да, конечно. Ну и я просто вставила его в замок, повернула и провалится мне на этом месте, если эта штука тут же не открылась. Ты хоть когда-нибудь бы сам попробовал, просто ради интереса. Работает как часы. Кэролайн, а у тебя есть что-нибудь выпить? Знаю твою манеру ждать, пока кто-то первый не предложит, но ведь у человека всяческое терпение может лопнуть. В холодильнике две бутылки пива, сказал я. Одну я собираюсь запить сэндвич, который собираюсь себе сделать, другая в полном твоём распоряжении. Тёмное мексиканское пиво, да? Dos Equis? Точно, так его уже нет. А что у тебя ещё имеется? Я на секунду призадумался. Вроде бы оставалось немного виски, солодовое, глины слой, что-то в этом роде. Так ты и до него тоже добралась? Боюсь, что доберни. Да, Тогда придётся волочить жизнь трезвенников, сказал я. Если, конечно, не хочешь угоститься или Бори. Сразу сбивает с копыт. В нём градусов 60 не меньше. Сапочай сын. Кэролайн. Знаешь что? Я ведь собиралась сказать «сукин сын». Может, в этом выражении и есть некий оттенок сексуальности. Но уж оно куда точнее, чем «собачий сын». Можно на каждом углу толычить «собачий сын», «собачий сын». А людям и в голову не придет, что ты ругаешься. «Что ты здесь делаешь, Кэролайн?» «Умираю от жажды, вот что». «Да ты надралась, как свинья». «Ни хрена, Берни». «Нет, надралась. Выпила два пива и пинту виски». и после этого будешь говорить, что не надралась, и физиономия у тебя в конец окосевшая. Она уперлась локтем о колено, подбородком в кулачок, и окинула меня испепеляющим взглядом. Ну, во-первых, никакой пинты там не было, всего-то от силы унцы шесть, а это даже меньше, чем полпинты. Да это все равно, что выпить три рюмашки в хорошем баре, или две в самом шикарном. Во-вторых, некрасиво говорить своему лучшему другу, что она надралась, как свинья. — Ну, может быть, наклюкалась, нализалась, малость перебрала. Ну, на худой конец, не твердо держусь на ногах, еще куда не шло. Но чтобы сказать человеку, которого любишь, что она надралась, как свинья, и в-третьих... — В-третьих ты все равно пьяная. — В-третьих, да будет тебе известно. Я напилась еще до того, как попробовала эту твою дрянь. Она торжествующе улыбнулась, затем нахмурилась. — И в-четвертых, Верни... Что-то я совсем запуталась, или не в четвертых, не знаю, никак не могу вспомнить, сколько забегаловок сегодня обошла. В пятых, я была уже пьяная, когда пришла к себе домой, и была пьяная еще до того, как пришла к себе домой, и была пьяная еще до того, как пришла к тебе домой. Таким образом, выходит, что... Выходит, что ты, возможно, не туда забрела, предположил я. Не знаю, куда я там забрела. Она раздраженно отмахнулась. Да это и не важно. Неважно? Нет. Тогда что же важно? Она настороженно огляделась по сторонам. Этого никому нельзя говорить. Никому нельзя говорить что? А Жучков у тебя тут случайно нет, а, Бырни? Да, вроде бы нет, только обыкновенные тараканы. А в чём собственно дело, а, Кэрлайн? Дело в том, что мою киську украли. Не понял? О, боже! простонала она. Моего ребёнка похитили. твоего ребёнка? Ну, Кэрлайн, у тебя же нет детей. Сколько ты выпила, только честно, до того, как пришла сюда? Ни хрена, сказала она громко. Можешь ты меня нормально выслушать или нет? Это Арчи. Арчи, она кивнула. Арчи, повторила она. Они похитили Арчи Гудвина. Глава 4. Кота, сказал я. «Правильно!» «Кота Арчи. Твоего Бирманца. Именно этого Арчи». «Ну, ясное дело, Берни, кого же еще?» «Ты сказала Арчи Гудвина, и первое, что я подумал...» «Это его полное имя, Берни!» «Знаю. Я не имела в виду Арчи Гудвина-человека, Берни, потому что это персонаж из романов о Нировульфе, и похитить его могли только в книжке, и даже если бы это и случилось, я бы не стала прибегать к тебе среди ночи». И поднимать весь этот переполох. Хочешь на чистоту уберни. Мне кажется, тебе тоже нужно выпить, причём ещё больше, чем мне. Думаю, ты права, ответил я. Посиди, я через минуту вернусь. На деле прошло минут 5. Я прошёл по коридору мимо квартиры моей приятельницы, миссис Хэтч, к двери миссис Эйдель. Миссис Эйдель отправилась навестить родственников в Шейкерхейтс. Во всяком случае, именно так сообщила мне миссис Хэтч. На всякий случай я позвонил, выждал несколько секунд, потом вошел в ее квартиру. Уезжая, она даже не удосужилась запереть дверь на оба замка, так что всего и делов-то было, что отжать пружину куском пластика. Нет, кто-то все же должен всерьез побеседовать с миссис Эйбель на эту тему. Вернулся я оттуда с почти полной бутылкой виски, Кенни Диан Клаб налил две рюмки и не успел завинтить крышечку на бутылке, как Кэролайн уже осушила свою. «Вот, так-то лучше!» — заметила она. Я и сам выпил. И когда почувствовал, как виски обожгло желудок, вспомнил, что желудок у меня совсем пустой. И теперь уже мне ничего не стоит надраться в лоскуты, в то время как Кэролайн будет только трезветь. Эта перспектива... не казалось слишком привлекательной. И тогда я открыл холодильник и соорудил себе сэндвич из тонко нарезанной польской ветчины с сыром Монтрей на толстом ломте такого тёмного ароматного ржаного хлеба, что продаётся такими маленькими квадратными кирпичиками. Откусил большой кусок и стал задумчиво жевать, и готов был в эту минуту полжизни отдать за бутылочку тёмного пива до Секлис. Так, что же жарче? Спросил я после паузы: "Он не пьёт?" "Кэролайн, прости, я не хотела напиваться, Берни", сказала она. Потом открыла бутылку и плеснула себе ещё несколько кубиков из цилиндрической ёмкости под названием КК. Пришла домой, покормила котов, что-то сама поклевала, а потом вдруг запсиховала, знаешь, просто места себе не могла найти и вышла, болталась там же поблизости от дома. Наверное, это как-то связано с Луной. На тебя действует полнолуние, а, Берни? Нет. Вот и на меня раньше тоже нет. Но готова поспорить. Она как раз сегодня полная. Ну или почти полная. И знаешь, наверное, поэтому все время казалось, что как-то я не на месте. Ну вот и решила пойти куда-нибудь в другое место, но все равно не помогло. Сперва заглянула в Паулу, потом в Герцогиню, потом в Кэлли Вест, еще пару каких-то забегаловок для натуралов. На Бликер-стрит, потом снова вернулась в Паулу и немного поиграла в пул. Потом завалилась в этот свинарник на 19-й, забыла, как называется. Потом опять зашла в Герцогиню. Представляю? Короче, шлялялась из одного места в другое. Ну и понятное дело, когда заскакивала в какое-нибудь место, ведь непременно надо пропустить хотя бы рюмашку. А я заходила во много мест и пропустила много рюмашек. А ты как думал? Ночти ну, Мне вовсе не хотелось напиваться, мне хотелось стать счастливой. Я надеялась, что мне наконец-то повезёт. Разве Кэролайн Кэзер не заслужила настоящей любви? Ну ладно, если не любви, то хоть нормального секса. Догадываюсь, что и сегодня ничего не вышло. Я же говорю тебе, я не могла остановиться. Пару раз звонила Элисон, чего сам понимаешь, делать не следовало бы. Но ничего страшного. Я всё равно не оказалась дома. Но потом решила вернуться к себе на Арберкорт. Ера рассчитывала приспокой доскоротать ночь, но ну разве ж то пропустить ещё рюмочку бренди перед тем, как вырубится? Но когда я открыла дверь, то увидела, что Кот пропал. Арчи я имею в виду. Сиуби всё в порядке. Арчи, полное имя Арчи Гудвин, был гладкошёрстным, лоснящим сибирмансом, подверженным приступам душераздирающего меуканья. Юби, полное имя Юби Квити, Или Юбиквиус, точно не помню, был толстым котом породы русская голубая, куда более ласковым и привязчивым и менее настырным, чем его бирманский собрат. Оба начинали свою жизнь как особи мужского пола, и оба в юном возрасте подверглись несложной хирургической операции, в результате которой им только и оставалось, что мурлыкать сапрано. Да, спрятался он куда-нибудь, предположил я. Ничего подобного Я знаю все места, где они прячутся. Везде смотрела: под вещами, за вещами, в самих вещах. Потом даже включила электрооткрывалку для консервов, для арчи. Это всегда было сигналом кушать подано. Может, выскочилось из квартиры? Ну как? Окно было закрыто, дверь заперта. Да оттуда сам Джон Диксон Кар не выбрался бы. Говоришь, и дверь была заперта? Ну, крепко. Я всегда запираю на два замка, когда ухожу. А замки у меня сам знаешь какие, звери, а не замки. Это ты научил меня внимательно относиться к замкам. Да, и еще заперла на третий. Полицейский, фирмы Фокс. Точно помню, что заперла. Потому что когда вернулась, мне пришлось отпирать все до единого. Ну, может, он выскользнул, когда ты уходила? Или наоборот, когда пришла? Я бы заметила. Но ты сама сказала, что пропустила больше, чем обычно. Отмечала полнолуние. Может... Ну не настолько же я была пьяна, Берни. Ладно, проехали. И потом, он вообще не имеет такой привычки выскакивать за дверь. Ни один из них никогда даже не пытался. Послушай, я буду гнуть своё, а ты своё, Берни. Но это простое сотрясение воздуха и никуда нас не приведёт, потому как я точно знаю, что ката украли. Они мне звонили. Когда? Не знаю, не помню, когда вернулась домой. Не знаю, сколько времени искали арчи и гудело этой самой открывалкой. Потом у меня оставалось немного бренди. И только я налила себе капельку и присела, как зазвонил телефон. И что? Она снова подлила себе немного виски, поднесла рюмку к рту, а потом вдруг спросила: "Берни, а это случайно не ты, а?" "Не понял. Я хочу сказать, может, это была шутка, которая зашла слишком далеко? И если да, то лучше скажи мне прямо сейчас. Ладно? Если скажешь прямо сейчас, обещаю, что не буду сердиться. Но если не скажешь, «Считаю себя свободной от всех обещаний!» «Так ты думаешь, это я взял твоего кота?» «Да нет, не думаю. Не думаю, что ты способен на такого рода долбаные шуточки. Но люди иногда совершают очень странные поступки. К тому же, кто еще, как не ты, может отпереть все эти замки, а потом, уходя, снова запереть? Вот я и хочу, чтобы ты просто сказал, «Да, Кэролайн, это я взял твоего кота!» Или «Нет, ты, маленькая идиотка, я и не думал брать твоего кота, и я на этом успокоюсь!» Нет, ты маленькая идиотка. Я не брал твоего кота. Слава богу, вернее, не совсем, потому как у тебя кот был бы в полном порядке. Она взглянула на рюмку в руке так, словно видела её в первый раз. Это что, я себе налила? Ого, совершенно не соображаю, что делаю, вздохнула она. Так вот, раздался телефонный звонок. Да, расскажи мне об этом. Не поняла, кто это был, мужчина или женщина? Может, мужчина, который нарочно старался говорить тоненьким голоском, или женщина, пытавшаяся говорить грубым хриплым голосом, не знаю, не скажу. Но кто бы там ни был, акцент у этого типа был точь-в-точь -точь, как у Питера Лори, только поддельный. "Кыса у нас". Вот такой акцент. Именно это он и сказал: "Кыса у нас". Ну, или примерно так. И что, если я хочу снова её увидеть, то ля-ля-ля-ля-ля-ля, траливали и так далее? Это что значит? Ля-ля-ля и троллевали. «Не поверишь, Берни!» Просил денег. «Четверть миллиона долларов! Или я больше никогда не увижу своего кота!» «Четверть чего?» «Миллиона долларов! Именно! Ты не ослышался!» «Двести пятьдесят тысяч! Долларов именно! За... за кота! Именно!» «Да будь я распоследним! Собачьим сыном именно! Я тоже!» «Нет, послушай, это безумие какое-то!» Сказал я: "Прежде всего, не один кот на свете не стоит таких денег. Он что, какой-то особенный? Возможно, но что с того? Ведь потомства от него всё равно не получить. И потом, он же не телезвезда, как, к примеру, Морис. Простой обыкновенный кот". "Мой кот", заметила она. "Животное, которое я люблю". "Дать платок". "Господи, какая же я идиотка". "Нет, никак не могу успокоиться. Дай платок". «Где мне взять четверть миллиона долларов, Берни?» «Может, начать сдавать пустые бутылки?» «И накопить?» «Да!» «Курочка по зернышку клюет!» «Нет, это просто безумие!» «Кому только в голову могло прийти, что у тебя могут быть такие деньги?» «Да у тебя слав...» «Да, у тебя славная, уютная квартирка!» «Но ведь Арборкор, ты 22-я!» «Это не Шарлемань, верно?» «И вот кто-то отпирает дверь в эту квартиру!» «Входит...» Потом выходит и запирает её за собой. Нет, как-то в голове не укладывается. Да уж. У кого ещё ключи от твоей квартиры? Только у меня. А как насчёт Рэнди Мессенджер? Ну она никогда не стала бы делать такую подлянку. И потом, этот замок Fox, новый. И появился уже после того, как наша любовь сошла на нет. Да ведь ты сам мне его ставил, помнишь? И ты точно заперла его, когда уходила, а потом, вернувшись, отперла. Совершенно верно. Может, всё-таки не до конца провернула ключ? И язычок соскользнул и. Да нет, Бэр, не точно тебе говорю. Замок был заперт, и мне пришлось отпирать. Так, значит, Ренди можно исключить из числа подозреваемых. Она вообще на такое не способна. Ладно, но ведь кто-то мог сделать дубликат её ключа. Кстати, а мой наборчик не пропал? Я пошёл и проверил, и набор оказался в целости. Я вернулся, И заметил свой ташикейс, прислонённый к дивану. Если продать его содержимое по полной рыночной стоимости, то удастся выручить примерно 2/5 той суммы, которую просят за бывшего в употреблении бирманского кота. О, господи, подумал я. Прими пару таблеток аспирина, сказал я Кырылыну. А если хочешь ещё выпить, советую добавить гречи и воды с сахаром, будешь лучше спать. Спать? Ага, и чем скорее ты уснёшь, Тем лучше, можешь ложиться на кровать, я посплю на кушетке. Ой, не валяй дурака, Бырни, сказала она. Я вполне могу поспать и на кушетке. Но только это всё равно, но только это всё равно не будет, потому что ложиться я не собираюсь, и оставаться у тебя просто не могу. Они обещали позвонить утром. Вот поэтому я и хочу, чтобы ты легла. Тогда на утро голова у тебя будет ясная. А знаешь что, Бырни? Хочешь, поделюсь одним секретом? Никакой ясной головы утром у меня не будет. Она будет как футбольный мяч, по которому только что врезал Пелье. Ну что же, заметил я. Хоть моя будет ясная. Одна ясная голова всё равно лучше, чем ни одной. Аспирин в ванной, в аптечке. Самое подходящее для него место. Могу побиться об заклад. Ты из тех типов, кто держит молоко в холодильнике, а мыло в мыльнице. А пока я приготовлю тебе горячий пунш. Ты что, не слышал, что я сказала? Я должна быть дома. Утром они будут звонить. «Позвонят сюда?» «Но с чего это они будут звонить сюда?» «Да с того, что у тебя нет четверти миллиона долларов», ответил я. «Кто, скажи на милость, мог спутать тебя с Дэвидом Рокфеллером?» «Тот, кто хочет получить за Арчи такой жирный куш, очевидно предполагает, что ты можешь красть эти деньги. А это, в свою очередь, означает следующее. Им известно, что у тебя имеется друг, специализирующийся по этому делу. А это значит, они позвонят сюда». Так что давай-ка выпей вот это, прими аспирин и отправляйся в постель. Но я не захватила пижамы. У тебя найдётся что-нибудь вроде рубашки? В чём можно спать? Конечно. И спать-то что-то совсем не хочется. Уже придвижу, как буду крутиться и вертеться, старайся уснуть. Минут через 5 она уже храпела. Глава 5. Объявление на прилавке гласило: что пожертвование должно составлять два доллара пятьдесят центов. Жертвуйте, кто сколько может, больше или меньше, следовал совет, но вы обязаны внести свою лепту. Тип, стоявший перед нами, со звоном швырнул на прилавок монету в двадцать центов. Распорядитель принялся было что-то доказывать ему, но наш тип, по всей видимости, был не слишком расположен вступать в дискуссию. «Читай, что тут написано, сынок!» — кисло заметил он. куда только не сунешься, обязательно столкнёшься с паразитизмом. Думаешь, у меня в карманах денег куры не клюют? Тебя что, уже наняли на постоянную должность? Пока нет. Так вот, тогда живи и учись. Я художник, и эти 20 центов и есть моя скромная лепта. Или бери и говори спасибо, или в следующий раз больше цента тебе не видать. Вот, ну так же нельзя, мистер Тэнклист, возмутился распорядитель. Иначе у нас весь бюджет полетит к чертям. Ты что, меня знаешь? Да кто же вас не знает, мистер Тёрквист? Тяжёлый вздох. Каждый знает. Он взял монету Тёрквиста и дал ему взамен маленький жёлтый значок на булавке. Тёрквист повернулся к нам лицом и вколол булавку в нагрудный карман пиджака из магазина для бедных. Пиджак был какого-то мутно-сероватого цвета и вполне гармонировал с брюками, тоже из магазина для бедных. Потом он вдруг улыбнулся. обнежив желтоватые прокуренные зубы. Ещё у него была борода, узенькая, козлиная, и какая-то щепотная, тоном рыже, чем ржаво-каштановые волосы, причём проблиски седины в ней были более заметны. На остальных частях лица красовалась щетина трёхдневной давности. Маленькие олявянные башки на колёсиках. Вот кто они такие, сказал он нам. Вот кто они такие, эти люди. И не слушайте, что они там болтают. «Если художника можно запугать, значит, это не художник!» И он повернулся к нам спиной и пошел дальше, а я выложил на прилавок пять долларов и получил взамен два желтых значка. «Художник!» — презрительно протянул распорядитель и постучал пальцем по второй табличке, предупреждающей, что детям до шестнадцати лет вход воспрещен, вне зависимости от того, находятся ли они в сопровождении взрослых. «Нет, порядок надо изменить», — добавил он. «Надо написать. Детям, собакам и художникам. Вход воспрещен». Проснулся раньше Кэролайн и первым делом отправился в винный магазин на 72-й, где приобрел бутылку «Кеннедиан Клаб», отнес ее домой, постучал к миссис Эйдель и, не получив ответа, отпер дверь и вошел. Затем распечатал бутылку, Вылил примерно суммцу и виски в раковину, аккуратно завинтил крышечку и поставил бутылку на то же место, где вчера стояла ее товарка. Вышел и столкнулся в коридоре с миссис Хэтч с неизменной дымящейся в уголке рта сигаретой. Заглянул к ней на чашечку кофе. Она варила совершенно исключительный кофе. И мы поговорили, причем уже не в первый раз, об открывавшейся у нас в подвальном помещении прачечной автомате. Миссис Хэтч сетовала на сушилки, которые, несмотря на наличие регуляторов, работали лишь в двух температурных режимах: включить и выключить. Меня беспокоили сами стиральные аппараты, проявлявшие ненасытный аппетит, особенно когда дело доходило до носков. Ни один из нас не коснулся в эту увлекательную беседе того факта, что миссис Хэтч застигла меня только что выходящим из квартиры миссис Сейделль. Затем я вернулся к себе и слушал, как Кэрлайн блюёт в ванной, а самким временем готовил кофе. Вскоре она вышла оттуда с несколько зеленоватым оттенком лица и, присев в уголок на кушетку, обхватила руками голову. Я принял душ и побрился и, вернувшись, застал её в той же позе, с самым несчастным видом, взирающей на нетронутую чашку кофе. Я поинтересовался, не желает ли она принять таблетку аспирина. Она ответила, что не возражает против таблетки, та и линула экстра. Но таковое у меня не оказалось. Я позавтракал. Она нет. Оба мы выпили по чашке кофе. И тут зазвонил телефон. Женский голос, лишённый какого-либо акцента, произнёс: "Мистер Роденберг, вы говорили с вашей приятельницей". Я уже хотел было ответить, что в самом вопросе кроется завуалированное оскорбление. Он подразумевал, что у меня только одна приятельница, что я того сорта личность, у кого просто не может быть больше одной приятельницы, что мне повезло, что хоть одна имеется, и что вполне вероятно, что и эта единственная бросит меня, когда поумнеет. Я сказал, да, вы готовы заплатить выкуп? Четверть миллиона долларов. А не кажется ли вам, что это несколько многовато? Нет, конечно, я все понимаю. Время инфляции... Бермудские кошки пользуются невероятным спросом, и всё такое прочее, но деньги у вас есть? Знаете, я как-то не имею привычки держать при себе такие суммы наличными. Вы можете их собрать. Кэролайн подошла и стала рядом, как только зазвонил телефон. Я успокаивающим жестом положил ей руку на плечо, а моей собеседнице сказал: "Ладно, кончайте эту комедию. Верните Катай, забудем всё это, иначе я Э, что иначе? Будь я не ладин, если знал, чем собираюсь им пригрозить. Но Кэрролайн не дала мне возможности подумать. Сжала мою руку и жалобно простонала: "Берни, мы убьём кошку", сказала женщина, и голос её звучал громче, и в нём отчетливо появился акцент. По звучанию, нечто среднее между рекламой венских спагетти и голосом того парня из фильмов про вторую мировую. который напоминал, что у вас остались в Германии родственники. "Послушайте, успокойтесь ради бога", сказал ей мабим. "К чему все эти разговоры о насилии? Если вы не заплатите выкуп, но ни у одного из нас нет таких денег. Вам должно быть это известно. Скажите толком, что вам от нас нужно?" В трубке настал пауза. "Скажите вашей подруге, пусть идёт домой. Простите, Пусть посмотрит в почтовом ящике. Хорошо, я иду с ней. Нет. Нет. Оставайтесь где вы есть. Вам будут звонить. Но в трубке послышался щелчок, а затем гудки. Я сидел и тупо смотрел на неё несколько секунд, потом повесил и спросил Кэрлайн: "Слышала ли она наш разговор?" "Пару слов, какие-то обрывки", ответила она. "Та самая личность, о которой я говорила ночью?" Ну во всяком случае, думаю, что она, тот же акцент. Э, она вдруг отключилась, наверное, забыла, что голос должен звучать угрожающе, а потом вспохватилась. Или же она всегда ведёт себя так, когда волнуется? Но мне не нравится, что они хотят нас разлучить. Она требует, чтобы ты вернулась к себе и сидела дома. И мне это тоже не нравится. Почему? Э, кто их знает, что они ещё могут выкинуть. Всё равно придётся идти. В одиннадцать мне должны привезти какого-то шнауцера. Черт, а времени осталось совсем немного. Не могу же я принимать шнауцеров в таком виде и с такой головой. Слава богу еще, что шнауцер карликовый. Не представляю, как бы я справилась с гигантским шнауцером в такой день. По дороге заскочи домой. Если успеваешь, конечно. Успеваю. В любом случае надо покормить Юби. А тебе не кажется... Что? Что они его тоже забрали? Может, именно поэтому они хотят? чтоб я вернулась домой. Нет, они сказали, чтобы ты заглянула в почтовый ящик. О, господи, протянула она и ушла. А я занялся коллекцией Геплинга. Наверное, то был верх цинизма заниматься марками в то время, как жизнь нерче висит на волоске. Но в данный момент от меня мало что зависело. Тем уже необходимо было как можно быстрее превратить марки Эплинга в неподлежащие идентификации. Я сидел за кухонным столом под яркой лампой, вооружившись специальным пинцетом, стопкой конвертов с пластиковыми окошечками, а также шотландским каталогом и перекладывал марки по сериям в эти конверты, делая на каждом соответствующие пометки. Цены пока я не надписывал. Это будет совсем другая операция. И с ней вполне можно и подождать. Я как раз трудился над Георгом V, высокого номинал из Тринидада и Тобаго, как вдруг зазвонил телефон. "Что это за лапша насчёт почтового ящика?" спросила Кёрлай. "Там ничего нет, кроме счёта за междугородние переговоры". "Как юби? Юби в порядке. Правда, выглядит несколько потерянным и одиноким. Просто сердечко, наверное, разрывается у бедняги, но в остальном всё нормально". Ну что, эта нацистка перезвонила? Пока нет. Может, она имела в виду почтовый ящик у тебя в салоне? Ну никакого ящика там нет, просто щель в двери. Ну, тогда может, она тебе телеграмму пришлёт. Ладно, ступай в свою контору, встреться с ольюки. А там видно будет. Никакой это не салюки, ашнауцер. Я знаю, что будет дальше. От меня будет вонять мокрой псиной. Позвонишь мне, когда будут новости? О'кей, Берни. О'кей, ответил я. И минут через 15 телефон зазвонил снова. На этот раз то была та единственная незнакомка, никакого акцента, никаких недомолвок. Она говорила, а я слушал, и когда она закончила, сидел с минуту и думал, чесал в затылке и снова думал. А потом отложил маркер иплинга и набрал номер Кэрлайн. И вот теперь Мы с ней находились в небольшом зале на втором этаже галереи. Мы до последней буквы исполнили все указания моей анонимной собеседницы и в данный момент стояли перед картиной, которая казалась мне страшно знакомой. Небольшая бронзовая прямоугольная табличка, прикреплённая рядом на стене, содержала следующую информацию: Пит Мондриан, 1872-1944. Композиция в цвете. 1942. Холст масла. 86 на 94 сантиметра. Дар мистера и миссис Маклиндот-Барлоу. Я записал размер в блокнот. На тот случай, если вы не зациклены на метрической системе измерений, не так уж трудно было подсчитать, что по нашим нормальным понятиям размеры эти приближались где-то к 35 на 39 дюймов. Причем высоту полотно было больше, чем в ширину. Фон белый, местами с сероватым оттенком, то ли от времени, то ли по задумке художника. Полотно пересекали черные линии, деля его на квадраты и прямоугольники. Несколько из них были окрашены в основные цвета спектра. Там было два красных пятна, два синих и узенькая полоска желтого. Я подошел поближе, но Кэролайн придержала меня за рукав. «Не надо», — сказала она, — «отсюда она в лучшем ракурсе». Просто я хотел посмотреть поближе. Там у двери охранник, сказала она. И он не спускает с нас глаз. Здесь вообще полный-полну охранников. Нет, это полное безумие, Берни. Пока мы просто смотрим картины и этим ограничимся, потому как это невозможно. Увести из этой галереи картину ещё сложнее, чем провести сюда ребёнка. Расслабься, посоветовал ей. Мы просто любуемся живописью, не более того. Здание, в котором мы находились, равно как и картина, висевшая перед нами на стене, некогда принадлежали частному лицу. Много лет тому назад здесь размещалась манхэттенская резиденция Джейкоба Хьюлита, горнорудного и транспортного магната, вышедшего из самых низов и достигшего небывалого преуспеяния в начале нынешнего столетия. Он завещал свой Мьюрри Хилл, резиденцию, стоящую на углу Мэдисону 38-й, городу, но при условии, что в этих стенах будет размещаться музей изящных искусств под контролем управления специально созданного фонда, основанного тем же Хюлитом с этой целью. Основы собрание составляли предметы искусства из его частной коллекции, а живописные полотна покупались и продавались на протяжении долгих лет. Тот факт, что фонд не облагался налогами, поощрял разного рода дарителей и меценатов, В частности, и эта картина Мондриана была передана музею в дар неким мистерам Барлоу. «Я посмотрела, как они работают. Там, при входе», — сказала Кэролайн. «Открыты с девяти тридцати до семнадцати тридцати, по будним дням и субботам. По воскресеньям открываются в двенадцать и работают до пяти». «А в понедельник выходной, да?» «Да, весь день в понедельник. И открываются только во вторник в девять тридцать». Большинство музеев придерживается того же расписания, заметил я. Знаешь, так я узнаю, что сегодня понедельник. Ноги так и несут в музей. Приходишь, а он закрыт. Ага, так что если влезать сюда, то лучше всего или в понедельник, или вечером после закрытия. Ни то, ни другое не пройдёт. Охрана дежурит круглосуточно, а система сигнализации это просто шедевр. Тут двумя проводками не обойдёшься. Тогда что же делать? просто сорвать ее со стены и бежать. Тоже не получится. Нас цапают, прежде чем мы успеем добежать до первого этажа. Что же остается? Молитва и пост. Замечательно. А что это за тип? Погоди. Что тут написано? Ван Дасбург. Похоже, он и Мондриан ходили вместе в совершенно разные школы. Мы перешли на левую сторону и стояли теперь перед полотном Тео Ван Дасбурга. Как и работа Мондриана. Но почти сплошь состояла из острых углов и пяти основных цветов спектра. Но спутать этих двух художников было просто невозможно. В картине Ван дер Сбурга напрочь отсутствовало ощущение пространства и того удивительного равновесия, что отличало кисть Мондриана. "Все же удивительно", подумал я. Человек может прожить долгие месяцы и даже годы и не увидеть ни одного полотна Мондриана. А тут в течение 2 дней подряд мне посчастливилось лицезреть сразу два. И еще более удивительным казалось то обстоятельство, что Мондриан, что Мондриан Хьюллета был очень похож на картину, виденную мной над камином в гостиной Гордона Одерн Донка. Если мне не изменяет память, она примерно тех же размеров и пропорций, и по всей видимости принадлежит тому же периоду в творчестве художника. Нет, я просто уверен. что если поставить рядом эти два полотна, разница между ними сразу бросится в глаза, но подобная одновременная демонстрация вряд ли возможна. Но если бы кто сказал мне, что картину Ондерн Донга привезли сюда и выставили в одном из залов Юлита, поклясться, что это не она, я бы не смог. Да, конечно, картина Ондерн Донга была в раме, а это полотно оставили необрамленным, словно хотели показать, что стена галереи с ее еле заметным геометрическим рисунком, как бы является естественным продолжением полотна. Нет, вроде бы на картине Одердонга было больше цветовых пятен, и потом она могла быть выше или ниже, шире или уже. И... однако... Однако все это казалось странным и многозначительным совпадением, и, разумеется, с первого взгляда выглядело оно вполне невинным, Я заехал за Карлой в Poodle Factory, и мы вместе отправились на такси в Юлит, и я не озаботился прочитать имя водителя на пластиковой лицензии заткнутый за щиток. Но, допустим, прочитал бы, и, допустим, оно оказалась бы Тернквист. Тогда, когда дежурный внизу назвал бы этого скверно одетого художника по имени, мы могли бы отметить ещё одно совпадение. Нам выпало по встречать сразу двух Тернквистов. на протяжении какого-то получаса. Но что с того? И всё же мы обошли зал по кругу, время от времени останавливаясь то перед время от времени останавливаясь, то перед одной картиной, то перед другой. Некоторые оставили меня вполне равнодушными, но был тут и Кандинский, которого я очень люблю, имелся и Арп. У Ондердонка тоже был Арп, но поскольку крась Арпа Мне не заказывали, и я не усмотрел совпадения в этом факте. А если бы дальше и усмотрел, то не щёл бы его столь уж замечательным. Или же, дырни, а может нам лучше вообще забыть про кота? Хотел бы посмотреть, как это у тебя получится. Нет, меня это просто убивает. А как ты думаешь, что они сделают с Арчи, если мы не принесём им картину? Ну, почему они непременно должны что-то сделать? Ну, чтобы доказать серьёзность своих намерений. Разве не все похитители действуют по тому же принципу? Не знаю, по какому принципу они там действуют. Думаю, просто убивают жертву, ну, чтобы их потом никто не мог опознать. Но только как их опознает? Бирманский код. Хотя, хотя кто знает, как могут повести себя эти безумцы? Главное, что не требуют от нас невозможного. Ну, не столь уж и невозможного, заметил я. Картины постоянно умыкают из музеев. Ну, взять, к примеру, Италию. Там вообще это дело поставлено чуть ли не на промышленную основу. Даже у нас можно прочитать нечто подобное в газетах каждую пару месяцев. Из музея естественной истории тоже очень часто воруют. Так ты считаешь, что у нас получится? Я этого не говорил. Ну тогда. Красота, верно? Я обернулся на голос, и там стоял наш друг-художник с десятицентовым значком, приколотым к лацкану дешёвого пиджака. обнажив в сверстой ухмылке прокуренные желтоватые зубы. Мы снова оказались возле композиции в цвете, и глаза Тернквиста, обращенные на картину, мерцали. — Нет, стрину пита, никто еще не превзошел, — сказал он. — Уж кто-кто, а он знал свое дело. Здорово, правда? — Здорово, — согласился я. — А все остальное — хлам. Отбросы. Блевотина. Короче, извиняюсь за выражение. Полное говно. «Прошу прощения, мадам!» «Ничего», — успокоила его Кэрлэйн. «Этот музей — урна для отходов искусства. Похоже на цитату, верно? Сам придумал». «Ну, в этом что-то есть? Урна — это по-английски мусорное ведро. Я имею в виду по-английски. Да, по-английски. И все остальное здесь просто мутата. Это даже хуже, чем мусор». «Э-э-э... И вообще, всех приличных художников этого века можно по пальцам пересчитать». Ну, Самосебо и Мондриан. Ну ещё может Пикассо. Процентов это так на 5, пока он ещё не начал выпендриваться. Но 5% это уже немало. Верно? Э-э. Так, кто ещё? Поллок, Фрэнк Крофт, Траосман, Клиффорд Стил, Даре Парк, Ротко. Прежде чем он зашёл так далеко, что начал забывать использовать цвет. Ну и ещё несколько. Гёлка и Горска. Ну, остальные Что ж, начал я. Знаю, что вы хотите сказать. Кто он такой этот чуд гороховый, что ходит здесь и мелет разную чертовщину? Хрен его знает, в каком пиджачишке и поршивых брючёнках. А сам костерит всех направо и налево. Не объясняет, что есть искусство, а что мусор. Вы ведь это подумали, верно? Я этого не говорил. Ясное дело, не говорили. И ваша молодая дама тоже не скажет. Она настоящая леди. А вы джентльмен, и вам не пристало говорить такие вещи. Эй, я что? Я художник. И художник может говорить всё, что только в голову придёт. В этом и состоит преимущество художника перед джентльменом. Но я-то знаю, что и вы тоже так думаете. Хм. И вы по-своему правы. Я никто. Вот и есть. Просто художник, о котором никто никогда не слышал. И всё равно я вижу, как вы смотрите на работу настоящего мастера. Я видел, как вы несколько раз подходили к этой картине и сразу понял, Вы из тех, кто может отличить салат с цыплёнком от куриных окакашек? Вы уж простите меня ещё раз, мадам. Ничего страшного, сказала Кырлы. А у меня прямо вся шерсть встаёт дыбом, когда я вижу, как люди всерьёз относятся ко всей остальной этой мутатие. А что если вы, к примеру, прочтете в какой-нибудь газетёнке, как некий тип взял вдруг ножик или там бутылку с соляной кислотой и набросился на какую-нибудь знаменитую картину? Вы наверняка скажете то же, что говорят остальные. Но как же можно делать такие ужасные вещи? Нет, он, наверное, сумасшедший. Но человек, способный на такой поступок, это всегда художник. А в газетах его иногда называют самобытным художником. Нет, я хочу сказать, что он называет себя художником. Но вы-то знаете, и я знаю, что у бедняги вместо мозгов дерьмо. И еще раз прошу прощения, мадам. Ничего? И вот что еще скажу вам, добавил он. И уж потом оставлю вас, таких милых людей в покое. Это вовсе не признак безумия, а, напротив. Само бы что не на есть здравого смысла, разрушать плохое искусство, когда его возводит в ранг национального достояния. Я даже больше скажу. Разрушение плохого искусства это уже само по себе искусство. Бакунин говорил, что тяга к разрушению это уже акт творчества. Порубать и порезать чёртовой бабушке все эти полотна. Тут он глубоко вздохнул, переводя дух. — Нет, я не разрушитель, просто болтаю. Я художник, я пишу свои картины и живу своей жизнью. Заметил, какой интерес вы проявляли к моей любимой картине. Вот и разболтался. Вы уж меня простите. — Вы ни в чем не провинились, — сказала Кыролай. — Вы добрые люди, благородные люди. И если моя болтовня заставила вас задуматься хоть о чем-то, что ж, тогда можно считать, день прошел не напрасно, не для вас. — Не для меня. Глава шестая — Вот тебе и ответ, — сказала Кэролайн. — Мы уничтожим эту картину. Тогда просто нечего будет красть, и они отстанут. И уничтожат кота. Не смей даже говорить этого. Ну что, идем отсюда. Хорошая мысль. На выходе, на ступеньках, ведущих во владениях Юлита, расположилась парочка: молодой человек весь в коже и девица в хлопковом балахоне. Они курили сигарету с травкой, передавая её друг другу. Двое охранников в штатском, дежуривших у двери, игнорировали этот факт, возможно, потому, что молодым людям уже перевалило за 16. Проходя мимо парочки, Кирлайн сморщила носик. "Гадёсть", заметила она. "Но неужели нельзя просто напиться?" К это делают все нормальные цивилизованные люди. Может, подойдёшь и спросишь? Ага, и в ответ услышу: "Балдею, тёлка, вау!" Вот и всё, что они умеют говорить. Куда мы направляемся? К тебе. О'кей, есть какие-то особые причины? Некто выкрал кота из запертой квартиры, сказал я. Хотелось бы понять, каким образом им это удалось. Мы немного прошли пешком, потом сели на метро, доехали до центра. И там, от Шеридон-сквер, дошли до дома Кэролайн на Арбор-корт, одной из столь типичных для величезвилистых улочек, которые столь резко сворачивают вдруг под острым углом, что порой просто исчезают из вида. Большинство людей сроду бы не нашли ее, но начать с того, что у большинства людей вовсе нет причины ее искать. Мы шли, а на улице стоял тихий и серый сентябрьский денек, и меня так и подмывало броситься домой и переобуться в кроссовки. Я сказал, что день для пробежки выдался чудеснейший. На что она ответила, что для неё таких вещей просто не существует. Наконец мы добрались до её дома, и я первым делом обследовал дверь в подъезд. Замок на ней выглядел слишком сложным. В любом случае это не проблема. Попасть через входную дверь в неохраняемое здание, просто звонишь подряд всем жильцам, пока наконец один из них Не окажется достаточно неосторожным и не впустит тебя. Или же можно поболтаться снаружи и, увидев, как кто-то входит или выходит, как будто случайно оказаться у двери. Редко кто из жильцов откажет тебе в такой любезности, особенно если будешь держаться правильно, с этойким небрежно самоуверенным видом. Впрочем, делать этого мне не пришлось, поскольку у Кэролайн имелся ключ, и мы вошли, и пройдя по коридору Оказались у двери в её квартиру, расположенную на первом этаже в задней части здания. Я присел на корточке и обследовал замученный скважины. "Если увидишь, что оттуда на тебя смотрит чей-то глаз", сказала Кэрлайн. "Молчи, знать об этом не желаю. А что ты, собственно, тут высматриваешь?" "Следы того, что взламывали замки. Нет никаких свежих царапин не видно. Спички у тебя есть? Я не курю, и ты тоже, и сам прекрасно это знаешь." Мне нужно больше света, а фонарик я оставил дома. Я поднялся на ноги. Дай-ка сюда ключи. Я год пере все замки и когда мы оказались внутри, внимательно осмотрел их все, особенно Фокс. Пока я занимался этим, Кэролайн бродила по квартире и взвела юбки. И в голосе её уже звучали панические нотки, когда наконец кот явился, привлечённый урчанием, электрооткрывалки для консервов. "О, Юби!" воскликнула она и, подхватив его на руки, уселась в кресло. "Бедняжка мой маленький, скучаешь по своему дружку, да?" Я подошёл к небольшому окошку и открыл его. Доступ извне преграждала решётка из цилиндрических прутьев в дюйм толщиной каждый. Внизу прутья были вделаны в кирпичную кладку, кверху крепились на бетоном карнизе. Окну недоставало лишь несколько горизонтальных прутьев. И цветовых пятен, получилась бы копия полотна Мондриана. Я подёргал пару прутьев, попробовал их раскачать, а они не шелохнулись. Кэролайн поинтересовалась, чем это я чёрт возьми там занимаюсь? Прутья могли перепилить пилкой, объяснил я, и снова вставить на место. Я подёргал ещё пару. По сравнению с ними, Гибралтарская скала была просто ничто. Не, держится будь здоров, заметил я. А знаешь, что ставить решётки на окна против закона? Вот явится пожарная инспекция, и они могут заставить тебя её снять. Знаю. Потому как это единственное окно в комнате, и если начнётся пожар, тебе отсюда не выбраться. Знаю, но знаю также, что живу в квартире на первом этаже и с окном, выходящим в вентиляционную шахту, и что от ворь и от воя не будет, если не поставить решётку на окна. Я могла бы поставить такие железные ставни со створками, которые можно отпереть в случае пожара. А ведь сам знаешь, я то и дело теряю ключи. И потом, для воров такая преграда, как мне кажется, не помеха, а потому лучше оставь меня в покое. Я вовсе не хотел тебя обидеть или в чем-то обвинить. Да сюда ни один нормальный человек не пролезет. Разве только жутко худенький. Вообще-то люди умудряются пролезать в такие щели, что просто уму непостижимо. Знаешь? Когда я был мальчишкой, то умудрялся пролезть через молокопровод. Возможно, я и теперь могу пролезть через молокопровод, потому как с тех пор вырос совсем немного. Размеры примерно те же, но на первый взгляд это кажется совершенно невозможным. Он был около 10 дюймов в ширину и где-то 14 в высоту, и я всё равно пролез. Самое главное, чтобы в отверстие прошла голова, остальное так само и проскочит, правда? Да, спроси любого акушера. Нет, у толстяков, конечно, не получится, или у дебилов с большой головой. Да, разумеется, но это давным-давно известное правило. Однако в это окошко вряд ли кто пролезет. Какое тут расстояние между прутьями? Дюймы 3-4. Можешь оставить окно открытым, Берни? В комнате жутко душно. В окно они не влезали, замки не взламывали. Так что же остаётся? Чёрная магия, что ли? Не знаю, не исключено. Каминная труба замурована, так что никаких фокусов в духе Санта-Клауса. Как же тогда они могли попасть в квартиру? Скажи, на милость, из подвала через пол, через потолок, что ли? Да нет, мало похоже. Скажи, как Эйрлайн? А как выглядела квартира, когда ты пришла? Так да как обычно? Они не шарили по ящикам, не рылись в вещах. Ну, даже если они и выдвигали ящики, а потом опять задвинули, я бы всё равно не заметила. — Нет, никакого беспорядка не было, если ты это имеешь в виду. Да я бы сроду не догадалась, что тут кто-то побывал, но только нигде не могла найти Арчи и все еще не верила, что кто-то влезал в квартиру, пока они не позвонили и не сказали, что похитили моего котика. Не мог же он исчезнуть сам по себе, Берни. Так что какая разница? Если б я знал... А может, кто-то выкрал у меня ключи из сумочки? Это совсем не сложно, стащить кольцо с ключами, когда я была в пудл-фекторе. Отнести их в мастерскую, сделать дубликаты, а потом снова бросить их в сумочку. И что, ты при этом ничего не заметила? Ну а что тут такого особенного? Допустим, они пришли и стали спрашивать, нельзя ли подстричь и причесать собачку, и спёрли ключи, а потом вернулись договориться назначить день и час и вернули ключи. Да ведь возможно, разве нет? Ты что же, оставляешь сумочку на самом видном месте? Нет, обычно нет. Ну кто знает? Ладно, какая теперь чёрт возьми разница? Мы же не запираем конюшни после того, как воры увели лошадей. Мы проверяем замки, посыпаем дверную ручку порошком, чтобы снять отпечатки пальцев. Она нахмурилась. Послушай, Берни, а может, так и надо было сделать? Что сделать? Снять отпечатки? Да даже если бы они там и были и их удалось бы снять, что нам от этого толку? Мы ведь не полиция, Кэролайн. А почему бы тебе не попросить Рё Киршмана проверить эти отпечатки? Даже если бы он и согласился по доброте душевной, все равно совершенно невозможно провести сверку по одному отпечатку. Разве только в том случае, когда на примете у тебя уже имеется подозреваемый. И потом нужен целый набор отпечатков, а нам вряд ли удалось бы их снять, если этот тип, кто бы он ни был, вообще оставил отпечатки. А ведь это вовсе не обязательно. И этого типа надо прежде поймать и взять у него отпечатки в полиции, чтобы проверить. Действительно ли они принадлежат ему? И к тому же, ладно, забудь, что я говорила. Тогда, знаешь что? Давай-ка О, чёрт, сказала она и встала, чтобы подойти к телефону. Алло? Алло? Так, погодите, не вешайте трубку. Сейчас я О, дьявол, они уже отключились. Кто? Нацисты велели заглянуть в почтовый ящик. Я ведь уже смотрела, помнишь? И там был только счёт. И уже одного этого достаточно, чтобы испортить настроение на весь день. А в щелку двери, ну, что в пул-фекторе, забросили только каталог, расчесок и щеток для тримминга, и еще какой-то опросник из организации по борьбе с жестоким обращением с животными. Вот и все. Но ведь второй доставки сегодня вроде бы уже не будет. Может, они просто бросили что-то в почтовый ящик, не прибегая к услугам почты. Послушай, Кэролайн, я знаю, это тоже противозаконно. Но, кажется, мы имеем дело с людьми, которым на все законы просто наплевать. Она окинула меня многозначительным взглядом и вышла, а затем вернулась с маленьким конвертом в руке. Он был сложен пополам в длину. Кэролайн развернула его. "Ни имени", сказала она, "ни марки, и, разумеется, никакого обратного адреса, и ничего удивительного в том нет, верно? Так почему бы тебе его не открыть?" Поднеся конверт к свету, Кэролайн щурясь разглядывала его. «Пустой!» — заявила она. «Но ты все равно открой и проверь». «Ну хорошо, но какой смысл? И вообще, какой смысл совать пустой конверт в почтовый ящик? Это что, действительно противозаконно?» «Да, только этих типов вряд ли удастся привлечь к ответственности. Что случилось?» «Смотри!» «Волосы!» — сказал я. И взял один волосок. Но почему вы О, господи, Берни! Ну разве ты не видишь, что это такое? Она схватила меня за руки и испуганно уставилась прямо в глаза. Это же кошачий бакинбарды, пробормотала она. Ну, тогда у него, видимо, была ещё пижама и курительная трубка. Извини, не обижайся, нечаянно вырвалось. Но к чему им было это посылать? Чтобы убедить нас в серьёзности своих намерений? Что ж, я убеждён. хотя убедился в этом ещё раньше, когда узнал, что им удалось выкрасть кота из запертой квартиры. Нет, они окончательно взбесились. Это ж надо, отрезать у кота букинбарды. Тем самым они хотят показать, что он действительно у них. Я пожал плечами. Ну, не знаю, мало ли чьи это букинбарды, может от другого кота. Они все похожи друг на друга. Так что не обязательно Тарчи. О, господи Иисусе. Что такое? Мы не можем выкрасть Мондриана из галерей Хюлита. Знаю, но я знаю, где имеется Мондриан, которого я вполне могу увести. Где? В музее современного искусства. Там вроде бы была парочка Мондрианов. И ещё несколько картин, если я не ошибаюсь, в музее Гуггенхайма. Да. Я знаю одну картину в частной коллекции. Но ведь и в Хюлит они тоже вроде бы были в частной коллекции, а потом стали общественным достоянием. Я стану следить до тех пор, пока не окажутся у нас в руках. И забудь про неё. Я говорю про другую, которая до сих пор находится в частной коллекции. Я видел её недавно, как вчера ночью. Она вскинула на меня глаза. Мне известно, что тебе вчера вечером дома не было. Вот и всё. Правильно. И ты не сказал мне, чем занимался. Думаю, что догадаться не так уж сложно, но у меня имелся повод. Законное, так сказать, основание войти в этот строго охраняемый дом. Я должен был оценить частную библиотеку одного человека, одного очень милого человека по фамилии Гондердонк. Он заплатил мне 200 долларов только за то, что я сказал, сколько стоят его книги. И многое не стоят. Ничего по сравнению с тем, что висело у него на стене. Там вообще много чего висело, в том числе картина Мондриана. Вы хуже, чем то, что мы видели в музеях, Юлита. Кто её знает? Она была примерно тех же размеров и формата, да и цвета помнятся те же, но на взгляд эксперта они могут отличаться как небо и земля. Вся суть в том, смогу ли я пробраться туда и взять этого Мондриана. Но они же поймут, что это не та картина. Ведь та так и останется висеть в галерее. Да, но вряд ли они станут возражать против этой, если мы предложим им подлинного Мондриана. Примерно той же стоимости, в четверть миллиона долларов, они на том и успокоятся. А что, это тоже стоит такую же уйму денег? Понятия не имею. Спрос на предметы искусства сейчас несколько упал, а вот подробности мне неизвестны. Но неужели ты считаешь, они не клюнут, если мы предложим им настоящего Мондриана в обмен на какого-то кота? Да они будут полными кретинами, если откажутся. Мы и без того знаем, что они кретины. Мало того, что кретины. Круглые дураки. Однако не настолько дураки, чтобы прикончить ни в чем не повинного кота. Я схватил телефонную книгу, нашел номер Вондердонка и набрал его. Гудок прогудел двенадцать раз, но никто не ответил. «Не от дома», — сказал я. «Ладно, будем надеяться, вышел он ненадолго». «А что ты собираешься делать, Берни?» «Пойду домой», — ответил я. «Переоденусь, набью карманы разным подручным инструментом». воровским инструментом, а потом отправлюсь в Шарлемань. Причём лучше всего попасть туда до 4, иначе кто-нибудь непременно узнает меня, превратник, консьерж или лефтёр. Э, может, и не узнают. Вчера я был в костюме, сегодня оденусь попроще, но всё равно лучше успеть туда до 4. А как ты собираешься проникнуть в дом, а, Берни? Я так поняла, эта крепость охраняется ещё покруче, чем Форт-Нокс. Там видно будет, ответил я. И потом, я ведь не говорил тебе, что это будет просто. И я поспешил домой, где переоделся в китайские хлопковые брюки и рубашку с короткими рукавами, которую можно было бы принять за изделие фирмы Глокост, если бы вышитый на груди знак представлял собой рептилию, а не птичку в полёте. По всей видимости, это должно было быть изображение ласточки, перелетающей в тёплые края и догоняющей таким образом лето. поскольку фирма называлась Сволуэ Тейл, но в моду ее изделия так и не вошли, и я догадываюсь, почему. Этот свой наряд я дополнил потрепанными кедами, разложил воровские инструменты по карманам, а Ташакейс не соответствовал образу, который я для него выбрал. Снова набрал номер Вондер Донга и долго прижимал трубку к уху, и снова никто не ответил. Нашёл в книжке другой номер, набрал его и тоже безрезультатно. Попробовал позвонить по третьему, и где-то на середине четвёртого гудка трубку сняла женщина. "Яс ведомился. Дома ли мистер Хотпеппер?" На что она ответила, что я ошибся номером. Но это она, так думала я.